Глава вторая. Лингвистика по Фоменко. Можно ли изучать историю, не используя гуманитарных методов? Новое учение Анатолия Тимофеевича Фоменко, далее АТФ, о всемирной истории, изложенные в его единоличных трудах или в соавторстве с Глебом Владимировичем Носовским, ошеломляет. Основоположником этого учения является Николай Александрович Морозов. Многое, о чем пойдет речь далее, фактически идет от него. Но в своем критическом разборе мы, как правило, не будем специально выделять вклад Морозова, исходя из того, что на нынешнем этапе АТФ равно ответственен как за выдвинутые им самим положения, так и за те, где он солидаризировался с Морозовым. С другой стороны, мы будем далее во многих случаях говорить именно об АТФ, даже если цитируется «совместная работа», поскольку основная ответственность за концепцию в целом, выраженную во многих книгах, и за используемые методы, лежит именно на нем. Одних невероятной смелостью мысли, не побоявшись отвергнуть практически все, что полагало о своей древней истории человечества до сих пор, и открыть миру доселе неведомую, совершенно иную историю Египта, Греции, Рима, Англии, Европы в целом, России и, по сути дела, всех вообще стран других невообразимым нагромождением нелепостей. Не скрывая, что я принадлежу к числу вторых, а не первых, я тем не менее считаю целесообразным трактовать, по крайней мере в начале, сочинения А.Т.Ф. по истории так, как он подает их сам, не как произведение научно-фантастического жанра или интеллектуальную игру или пародию или новое вероучение, а как научную концепцию. В этом случае к ней естественно применять принятые в науке критерии доказательной силы того или иного утверждения. Далее я рассматриваю в основном книгу Носовского и Фоменко «Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима». Далее эта книга обозначается НХ. Ее отдельные тома НХ-1 и НХ-2, но мои критические суждения в большинстве случаев применимы и к другим работам АТФ. Я не ставлю своей целью рассмотреть новое учение АТФ во всех его аспектах, заслуживающих критики. Моя задача ограничена в основном вопросами лингвистики и филологии, то есть того, что непосредственно относится к моей специальности. В конце настоящей главы я рассматриваю также один вопрос более общего характера, о так называемых династических параллелизмах. Разграничение терминов лингвистика, языкознания и филология не у всех авторов одинаково. Далее для наших целей достаточно считать, что первое есть изучение языка как такового, а второе изучение текстов, как литературных, так и прочих, как правило, письменных. Но прежде чем разбирать работы АТФ, следует яснее представить себе, к кому адресоваться можно выделить несколько различных контингентов читателей АТФ. Профессиональных историков, филологов и лингвистов не нужно убеждать в неприемлемости построений АТФ. Мне не доводилось встречать в их среде его поклонников. Построения АТФ встречают сочувствие у совсем другого круга людей. Многим эти построения нравятся именно своей экстравагантностью и революционностью. Обычно особенно импонирует то, что не официальная наука, тем более такая замаранная в советское время прислужничеством идеологии, как история. При этом легко упускается из виду, что АТФ не ни советских историков, а по сути дела всех историков всех стран и эпох. Есть какое-то количество рьяных сторонников АТФ, в глазах которых он предстает новым «коперникам», и неприятие его всей официальной наукой является лучшим подтверждением его правоты. Для людей подобного сектантского духа аргументы обычно силы не имеют. Есть также немало читателей, которым просто нравится захватывающая новизна сюжета, бойкость и размашистость изложения, элементы нового жанра, смыкающегося кое в чем с детективом и с научно-фантастическим романом. Вопрос о том, правда ли все это, для них откровенным образом второстепенен. Для многих притягательно скандальная слава, которую приобретает учение АТФ, раздуваемое теперь уже и телевидением. Картина крушения всего, что еще недавно было школьной прописной истиной, как всякое апокалиптическое зрелище, возбуждает. К этим категориям читателей я не обращаюсь. Наш разбор предназначается лишь для тех, кто видит в работах АТФ именно научную концепцию и, следовательно, готов определять свою позицию, взвешивая аргументы «за» и «против», а не на основе общих ощущений типа «нравится», «не нравится». Мы хотели бы также помочь тем, кто встречает с естественным сомнением каскад невероятных новшеств, низвергающихся на читателя из сочинений АТФ, но не берется сам определить, достоверны ли факты, на которые ссылается АТФ, и вытекают ли из них в действительности те выводы, которые он делает. Заметим, что многих из таких читателей озадачивает противоречие между сказочным неправдоподобием того, что, скажем, Лондон раньше стоял на берегу Босфора, или что Батый — это Иван Калита, и их представлением о том, что если автор математик, да еще высокого ранга, то у него все должно быть математически доказано. Этих читателей я приглашаю прежде всего осознать, что и сам АТФ не претендует на то, что все его утверждения об истории математически доказаны. Вообще математически доказать можно только математическое утверждение. В любой другой науке, даже в физике, прежде чем встанет вопрос о каком бы то ни было математическом доказательстве, содержательное утверждение данной науки должно быть представлено в математической форме. А само это математическое представление в принципе может быть более адекватно или менее адекватно своему объекту. Это уже относится к ведению не математики, а соответствующей конкретной науки. Занимаясь историей, АТФ волей-неволей вынужден действовать как историк. Даже если он хочет произвести какие-то математические операции над историческим материалом, ему приходится, придавая этому материалу математическую форму, решать содержательные проблемы. Допустим, если он статистически обрабатывает данные по длительностям царствований, то он должен вникать в существо дела всякий раз, когда, например, между историками ведется дискуссия о длительности правления такого-то монарха. В книге Н.Х. в сущности вообще никакой математики нет строя новые нетрадиционные представления о том, когда и как что в истории происходило, АТФ действует как самый обыкновенный гуманитарий, выдвигает гипотезы и указывает факты, которые согласуются с этими гипотезами. У гуманитария же вообще нет возможности что-либо доказать в абсолютном смысле этого слова. Если слово «доказать» и применяется иногда в гуманитарных науках, то лишь в несколько ином, более слабом смысле, чем в математике. Строгого определения для этого доказательства в слабом смысле, по-видимому, дать невозможно. Практически имеется в виду, что предложенная гипотеза, во-первых, полностью согласуется со всей совокупностью уже известных фактов, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, во-вторых, является почему-либо, безусловно, предпочтительной из всех прочих мыслимых гипотез, удовлетворяющих первому требованию. В отличие от математического доказательства, доказательство в слабом смысле может и рухнуть, если откроются новые факты, или будет выяснено, что автор не учел каких-то принципиально мыслимых возможностей. Все это не значит, однако, что утверждения гуманитарных наук вообще не могут претендовать ни на какую точность и надежность и что в этой области любая гипотеза не хуже и не лучше, чем любая другая. В гуманитарных науках, так же, как, например, в естествознании, долгим опытом выработаны критерии, позволяющие оценивать степень обоснованности того или иного утверждения даже при условии невозможности доказательства в абсолютном смысле. Взявший за построение гипотез в области истории и лингвистики, АТФ должен быть судим ровно тем же судом, что и обыкновенные историки и лингвисты. Для него не возникает решительно никаких привилегий из того, что он математик, и даже математический академик. В частности, он не вправе ожидать от критиков каких-либо скидок на его непрофессионализм в данной науке, коль скоро он предпринимает ревизию именно этой науки. В связи с этим не могу не осудить аннотацию к книге Н.Х. и вынесенные на обложку сведения об авторах. В аннотации говорится, предназначена для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в гуманитарных науках. Это дезинформация. В книге используются обычные гуманитарные методы. Кроме того, еще не раскрыв книгу, читатель уже узнает из аннотации о многочисленных заслугах и рангах АТФ в области математики. Это прямое давление на читателя с тем, чтобы он перенес свой запас доверия к математике на книгу, которая к математике уже отношения не имеет, и которая одним лишь своим содержанием у него доверие не вызвало бы. Любительская лингвистика как орудие перекройки истории можно ли опираться на Фукидида без филологического анализа. В ранних работах АТФ лингвистические и филологические вопросы занимали скромное место. В дальнейшем их роль возросла. В книге НХ их роль уже настолько велика, что эту книгу вполне можно рассматривать как сочинение не только по истории, но и по лингвистике и филологии. Та или иная апелляция к языку возникает у авторов почти по каждому обсуждаемому вопросу. Следует различать два вида соприкосновения с филологической и лингвистической проблематикой в работах АТФ. Открытые, когда непосредственно обсуждаются какие-то слова или тексты, и скрытые. Второе имеет место во многих случаях, когда читателю кажется, что речь идет просто о тех или иных вычислениях. Например, когда Атеев вслед за Николаем Александровичем Морозовым изучает даты затмений и показывает нам, что данные астрономии в ряде случаев не сходятся с сообщениями древних историков и летописцев, читатель часто не осознает, что сравниваемые колонки данных, астрономических и летописных, имеют совершенно разную природу. Астрономические данные объективны или, если угодно, стоят близко к самому верху, признаваемой ныне человечеством шкалы объективности. Тогда как вторая колонка — это результат филологического анализа определенных древних текстов. Ее надежность полностью зависит от того, насколько успешно проведен этот анализ. Установление точного смысла некоторого древнего сообщения операция далеко не простая. Прежде всего, филолог должен непременно иметь перед собой текст этого сообщения в подлиннике. Любой перевод, не только литературный, но даже буквальный, в силу разницы в структуре языков, неизбежно вносит в смысл текста некоторые малозаметные модификации, какая-нибудь из которых может впоследствии оказаться причиной ложного истолкования. Яркий пример ошибки такого рода, У АТФ разбирают Елена Сергеевна Голубцова и Виктор Моисеевич Смирин, и вслед за ними Андрей Леонидович Пономарев. Рассказывая о затмении 431 года до нашей эры, Фукидид сообщает о том, что Солнце стало месяцевидным, а также о том, что появились кое-какие звезды. АТФ, исходя из литературного русского перевода Фукидида, Понимает это так, что сперва Солнце стало месяцевидным, а позднее, когда затмение достигло полной фазы, появились звезды. Тем самым АТФ видит здесь сообщение о полном солнечном затмении. Однако, как показали названные авторы, такое толкование возможно только для использованного АТФ-перевода. Подлинный текст Фукидида такой возможности не дает он может быть понят только так, что указанные события одновременны. Солнце стало месяцевидным, то есть затмилось не полностью, и при этом появились кое-какие звезды. АТФ исходит из презумпции, что ни при каком частном солнечном затмении никакие звезды видны быть не могут. Пономарев указывает, что такие яркие звезды, как Вега, Денеп и Альтаир, могут быть и видны. Замечу, что при затмении на небе почти всегда должна быть и Венера, которая еще много ярче. А в части случаев также и Юпитер. Таким образом, даже если рассказ Фукидида о появлении кое-каких звезд совершенно точен, вывод АТФ о том, что затмение было полным, оказывается необоснованным. Но и в том случае, если бы презумпция АТФ была верна, его вывод все равно не был бы единственно возможным. Чтобы понять это, здесь следует вновь обратиться к филологической стороне проблемы. Анализ древнего сообщения не ограничивается, собственно, лингвистическими вопросами. Должны быть рассмотрены и вопросы литературоведческого характера. Какова литературная манера данного автора? Не имеет ли он обыкновение смещать или переставлять свои рассказы об отдельных событиях для большей эффектности композиции? Склонен ли он описывать повторяющиеся события с помощью однотипных формул и так далее? Фукидит — писатель, а не протоколист. Его сочинения обладают многими художественными достоинствами, невозможными при чисто протокольной фиксации фактов. Описывая затмение, тем более уже несколько отдаленное во времени, писатель, конечно, может для усиления художественного эффекта добавить от себя какие-то детали, типа появления звезд, известные по другим затмениям. Вот бесспорное свидетельство, упоминаемое в работе Красильникова в 2001 году того, что в письменных памятниках, включая такие, казалось бы, чисто фактографические, как летописи, Добавления подобного рода действительно возможны. В новгородской первой летописи рассказ о солнечном затмении 1124 года выглядит так. «Месяця августа, в одиннадцатый день, перед вечернею поча убывать и солнця, и погыбив все, солнце начало становиться все меньше, и оно исчезло целиком. О велик страх и тьма бысть, из звезды быше» и месяц, и пак иначе пребывати, и берс, вскоре, напелнися, и ради быше все пограду. Понятно, что во время солнечного затмения месяца на небе быть не может. То есть летописец, или, может быть, позднейший редактор, здесь просто добавил красок к страшной картине ночи, наступившей внезапно среди дня. Вот что писал Юрий Михайлович Лотман, в редакционном примечании к одной из статей Михаила Михайловича Постникова и Анатолия Тимофеевича Фоменко о том, насколько ошибочной может быть прямолинейная интерпретация древнего источника, не учитывающая специфики построения текстов соответствующей эпохи. Не следует забывать, что в одном ряду статистических подсчетов, как сопоставимые, берутся данные из документов весьма различной семиотической природы. Между тем, именно от этого зависит коэффициент искажения. Известно, что с текстами с сильной степенью мифологизации связано стремление к гиперболизации событий. При этом составитель документа ставит перед собой цель предельно идеализировать изображаемое событие, а не точно его описывать. Стремление усиливать степень стихийных бедствий увеличивать число погибших при сражении входит в ритуал составления текста. В этих условиях расхождение документального и астрономического описания может свидетельствовать не о фальсификации или позднем происхождении, а именно о раннем создании, о принадлежности ко времени, когда поэтизация ценилась выше, чем фактичность. Статистическому подсчету затмений должен предшествовать семиотический анализ каждого источника. Известно, что песня о Роландии начинается стихами. Державный Карл, наш славный император, семь долгих лет в Испании сражался, и до моря вся горная страна в его руках. Сдались Карлу замки, лишь не взял Карла великий Сарагосы, что на горе стояла. Но Карл Великий во время испанского похода 778 года еще не был императором, сражался не семь лет, а меньше года, до моря не дошел, и Сарагоса стоит не на горе, а под горой. Означает ли это, что песнь сфальсифицирована? Или же то, что правдиво отражается в хронике как год, правдиво же отражается в эпосе как семь лет? Семиотическая дешифровка текста должна предшествовать любому его анализу. Из расхождений между списком затмений по данным астрономии и по данным древних источников, естественно сделать вывод, что некоторые древние сообщения о затмениях либо неточны или дошли до нас с искажениями, либо неправильно нами истолкованы. АТФ делает совершенно другой вывод — Просто мы в корне заблуждаемся относительно того, в какую эпоху происходило описанное в источнике затмение. Так, согласно АТФ, описанное Фукидидом затмение произошло не в 431 году до нашей эры, а в 1039 году нашей эры, поскольку по астрономическим данным затмение 431 года до нашей эры в Афинах было не полным, а частным. Соответственно, надо передвинуть весь древний мир на много веков ближе к нам. Более того, он представляет читателю этот вывод почти как математическую очевидность. Между тем, в действительности вывод АТФ целиком покоится на следующих скрытых от читателя презумпциях. Презумпция первая. Фукидид описал затмение протокольно точно. Презумпция вторая. Автор вывода то есть АТФ, правильно решил стоявшую перед ним филологическую задачу, а именно истолковал текст сообщения Фукидида безошибочно. Как мы видели, первое не обязательно верно, а второе определенно неверно. Этот пример может служить также хорошей иллюстрацией того более общего положения, что вопреки расхожему представлению активно эксплуатируемому авторами НХ, Использование математических методов в некоторой науке само по себе еще вовсе не гарантирует какого-либо реального прогресса в этой науке. Как мы уже говорили, математик может применять свои методы, скажем, к истории не раньше, чем он решит для себя целый ряд частных вопросов содержательного характера, возникающих у него уже на этапе отбора материала для последующей математической обработки. Если этот предварительный этап своей работы, не математический, он провел неквалифицированно, не говорим уже о том катастрофическом случае, если предвзято, то полученный им в дальнейшем математический результат, пусть даже совершенно безупречный, останется не более чем математическим упражнением, из которого, ввиду недоброкачественности исходных данных, Для реальной науки истории не следует ровно ничего. В ответ на критику его лингвистических и филологических построений, АТФ заверяет читателей, что эти построения не имеют принципиального значения для его теории. Никогда не используются для доказательства чего-либо важного и предназначены лишь для выяснения отдельных деталей в рамках теории принципиальные положения, которые якобы уже независимым образом доказаны математически. Судите сами, насколько эти заверения соответствуют действительности, если, например, даже одна лишь та филологическая ошибка АТФ в интерпретации текстов Укидида, которая была описана ранее, означает развал астрономического доказательства новой хронологии, поскольку новая датировка указанного затмения Это один из главных столпов такого доказательства. Поверить, что ценность математических результатов, достигнутых АТФ при анализе сообщений древних письменных памятников, не зависит от правильности интерпретации текста этих памятников, могут только те, кто полагает, что математика — это такая волшебная наука, которая умеет получать верные выводы из неверных исходных данных чудеса с языком и географией. Далее я уже буду рассматривать открытое обращение АТФ к вопросам лингвистики и филологии. К сожалению, здесь я вынужден сразу же прямо и безоговорочно заявить. Лингвистические и филологические построения АТФ находятся на уровне самого примитивного и невежественного дилетантизма. Лингвистические ошибки, которые допускает АТФ, столь грубые что в математике им соответствовали бы, например, ошибки в таблице умножения. Полупопулярный характер книги НХ не может здесь служить никаким оправданием. В популярном изложении позволительно определенные упрощения, но никак не грубые ошибки. Язык — обманчивая материя. Человеку с улицы, владеющему с детства некоторым языком, в большинстве случаев не приходит в голову, что он еще не все знает об этом языке. Он решительно не понимает, зачем существует еще такая наука, лингвистика. Как это ни поразительно, АТФ находится в этом отношении именно на уровне рядового человека с улицы. Рассматривать весь легион лингвистических абсурдов АТФ, разумеется, бессмысленно. Ограничимся лишь немногими. Вот рассуждение, которым авторы НХ подкрепляют свой тезис о том, что Лондон прежде стоял на Босфоре. Мы считаем, что первоначально рекой Темзы назывался пролив Босфор. По поводу Темзы добавим следующее: это название пишется как Thames. Событие происходит на востоке, где в частности арабы читают текст не слева направо, как в Европе, а справа налево. Слово "пролив" звучит так (sound). При обратном прочтении получается Dunz безогласовок, что может быть воспринималось иногда как Темза. Человек, знакомый хотя бы с начатками науки о языке, конечно, просто не поверит, что эта галиматья может быть написана всерьез. «Это пародия? Для капустника?» — спросит он. Признаюсь, я сам не могу до конца отделаться от мысли, что для АТФ его сочинение на гуманитарные темы — это забавный, хотя и изрядно затянутый фарс, мефистофельская насмешка математика над простофилями-гуманитариями наука которых так беспомощна, что они не в состоянии отличить пародию от научной теории. Если это так, то главные кролики этого изысканного эксперимента его атеев последователи. Для недостаточно знакомых следует дать пояснение. Кстати, уже на одном этом примере мы познакомимся сразу с несколькими фундаментальными лингвистическими принципами, которыми пользуются авторы НХ. Как-то существенны только согласные, на востоке слова читаются задом наперед, письменная форма слова исходна, устная вторична и другие. Что касается принципа «существенны только согласные», то сами авторы дают по этому поводу следующее разъяснение. В древних текстах названия и имена сплошь и рядом употреблялись «безогласовок», то есть «безгласных» лишь в виде костяка из согласных. В то время, в прошлом, гласные при чтении текста добавлялись по памяти. Естественно, с течением времени гласные путались, забывались, сменялись на другие и тому подобное. Согласные, записанные на бумаге, были устойчивее. Из этого пассажа ясно, что авторы кое-что знают о письменностях семитских народов, таких как финикийское, Древнееврейская, арабская. В этих письменностях действительно в наиболее употребительном варианте письма записываются именно согласные, что находится в определенной связи с особенностями структуры семитских языков, хотя все же наряду с некоторой частью гласных. Уточним, что это касается всех вообще слов, а не только названий и имен, и происходит отнюдь не только в древних текстах, но и теперь. Однако главное то, что к другим письменностям, например, греческой, латинской, русской, английской и так далее, этот принцип не имеет никакого отношения. Условные сокращения типа «кг килограмм» разумеется не в счет. Без этой существеннейшей оговорки формулировка в древних текстах вводит в жестокое заблуждение. Между тем, авторы совершенно свободно применяют этот принцип к любым языкам. Например, как мы видели, к английскому. Мы находим у них даже следующее прямое заявление. Например, древнеславянский текст — это тоже цепочка согласных, иногда даже без огласовочных знаков. Это заявление, мягко говоря, не имеет ничего общего с действительностью. Во всех древних славянских памятниках Гласные регулярно пишутся, условные сокращения не в счет. А огласовочные знаки славянскому письму вообще неизвестны. Вообще в НХ много фактических ошибок разной степени серьезности. Но мы не считаем нужным каждый раз на них останавливаться, поскольку на фоне всего остального они уже не имеют большого значения. Заметим, что одного такого заявления в книге лингвиста было бы достаточно, чтобы и книга, и автор сразу же попали в категорию незаслуживающих доверия. Но авторы НХ, к счастью, не лингвисты. Сведение слова к костяку из согласных – один из постоянных лингвистических приемов АТФ. Вот, например, что сказано о Литве. Скорее всего, термин «Литва» происходит от «латинени», «латене», Литуания. А вот о турках. Слово «турки» очень близко к слову «троянцы» и «франки». Один и тот же корень. Трк, трн. Ни литовцы, ни латиняне, ни, ни турки, ни троянцы, ни франки к семитским языкам не имеют отношения. То, что АТФ позволяет себе здесь называть «корнем», никоим образом не соответствует действительным корням упомянутых слов в соответствующих языках. На игнорирование гласных... Основано также приводимое в НХ десятки раз сопоставление, на котором держится одно из центральных положений нового учения. Монголы, греческое великие. По АТФ «мигалион», в действительности мегали. В средневековом греческом языке монголы «мугули». Но в греческом языке невозможно родство двух слов, различающихся тем, что одно содержит гласные эпсилон альфа а другое у, — «у-у». Одного этого достаточно, чтобы данное сопоставление стало невозможным. Отвлекаемся от того, что оно невозможно также и по ряду других лингвистических причин. Рассуждение о том, как читают на Востоке, особенно сильно заставляет подозревать, что авторы над нами просто смеются. По АТФ, если имеется последовательность букв Н д то араб читает ее как д н с Если так, то, наверное, Москва у арабов, а в Ксом Новгород, дорок вон. Видимо, арабы пишут в одном направлении, а читают в противоположном. Нет, пожалуй, не так. Они, наверное, все-таки и пишут и читают справа налево. Но дело в том, что некоторые арабы знают русские или английские буквы, а то, что их надо читать слева направо, им в голову не приходит. Видят надпись Новгород, ну и читают, как привыкли, дорок вон и пошло гулять новое слово. Дойдет и до России, и там тоже, глядишь, многие начнут называть Новгород «дорог воном». Слушатель ошибется, однако, если сочтет весь этот эпизод за случайный ляпсус. Своё открытие, что на Востоке выворачивают слова наизнанку, АТФ использует многократно, причем применяет его к любым словам любых языков, а отнюдь не только восточных. Вот, например, о Самаре. Само название Самары в обратном арабском прочтении «А-Рамос» означает «Рим, столица». При всей оригинальности такого способа объяснения различных названий, АТФ все же не является его уникальным сторонником. В главе первой мы уже видели точно такое же объяснение для названия «Рим». Очевидно, лингвистам-любителям свойственно приходить к одним и тем же нелепостям, даже если они при этом являются академиками других наук. Кстати, вы ведь уже понимаете, что Арамос и Рим — это одно и то же, потому что костяк согласных здесь — РМ. Конечно, пришлось еще отбросить С в Арамос, но поскольку тождество Самары и Рима все равно уже очевидно, то неужели нельзя пренебречь одной буквой? Далее. Приведенные нами выдержки из НХ демонстрируют также полное непонимание того, как соотносится письмо и звуковая речь. Это непонимание характерно едва ли не для всех лингвистов-любителей и составляет их заметнейшую отличительную черту. Пробесная истина языкознания состоит в том, что язык существует независимо от того, есть для него письменность или нет. И поныне в мире множество бесписьменных языков, а уж о древней эпохи нечего и говорить. Язык передается от поколения к поколению через устное общение. Принцип АТФ, элементы звукового состава слова, не фиксируемые на письме, путаются, забываются. Применим только к мертвому письменному языку, то есть такому, на котором сохраняются и, возможно, даже создаются письменные тексты, но нет общенародного устного общения. Не случайно АТФ ссылается в этой связи именно на мертвый, до его воскрешения в XIX веке, язык, иврит. К живым языкам этот принцип не имеет никакого отношения. Если бы он был верен для живого языка, то бесписьменный язык вообще не имел бы никаких шансов сохранить сходство со своим древним состоянием. В действительности же, например, лужицкие языки, не менее пяти веков прожившие... В бесписьменном состоянии в немецком окружении сохранили тесное сходство с другими славянскими языками. Цыганский язык до сих пор в существенных чертах сходен с индоевропейскими языками Индии, из которой некогда вышли его носители. И вообще родственные бесписьменные языки сохраняют сходство между собой ничуть не хуже, чем письменные. У АТФ противоположность всему накопленному лингвистикой опыту наблюдения над функционированием и изменением языков, приоритет всегда принадлежит письменной форме слова, а не устной. Например, по его представлениям, люди всегда знакомятся с новым словом в его письменном виде. Кто-то неправильно его прочел и, пожалуйста, слово изменилось. Над тем, как функционирует бесписьменный язык, ему, по-видимому, вообще не доводилось задумываться. Принцип приоритета письменного и в особенности печатного слова, между прочим, позволяет АТФ выдвинуть следующий замечательный тезис, революционизирующий всю историческую географию. Еще раз повторяем одну из главных наших мыслей. В средние века, до начала книгопечатания, географические названия и имена народов перемещались по карте, следуя при этом за перемещающимися документами. Народы же в основном оставались на тех же местах, где они и жили, и где живут сегодня. С места на место перемещались лишь воинские отряды, владительные князья, их двор и так далее. Они не могли существенно изменить этнический состав тех мест, куда они приходили. Но, и это важно, они везли с собой архивы, книги, документы, А именно они давали потом названия народу, месту, городу, реке и тому подобному. Древние названия забывались. Те, которые мы помним сейчас, возникли в 15-17 веках, из документов, в той их локализации, в какой их застала книгопечатная эпоха. С распространением печатных карт названия более или менее застыли. Надеюсь, слушатель теперь уже понимает, что Темза — переехала к Мраморному морю не по безумию, а по новой науке. В самом деле, представьте себе, например, живет неграмотный рыбак у реки, называет ее, допустим, Дон. Но откуда же его сын будет знать, как ее называть, если он никогда не видел ее название в записанном виде? Да он еще вдобавок тоже неграмотный. Но вот в их краях появился новый пришлый правитель. Местных жителей он, правда, не согнал, своими людьми не заменил, но прислал чиновника с документами и с картой, который им разъяснил: "Это река Москва". Трудность, конечно, в том, что рыбак неграмотный, а со слуха как запомнишь. Наверное, приходилось много лет подряд посылать чиновника снова и снова. Ну хватит уже придумывать нелепости, скажете вы. Тогда послушайте самих авторов, которые рассказывают нам историю названия Монголия. Это название покинула свое первоначальное место в русско-ордынской империи и двинулась лишь на бумаге, то есть на романовских картах на далекий восток, при этом существенно уменьшаясь в размерах. Наконец оно остановилось над территорией современной Монголии. Исконные жители этой области и были, на бумаге, назначены тем самым быть монголами. Эх, кабы китайцам в свое время познакомиться с учением АТФ. Не надо было бы строить Великую Китайскую Стену. Сотни миллионов человека лет труда бы сэкономили. Ведь никаких страшных монголов вблизи от них, оказывается, не было. Любительские поиски происхождения слов Огромную роль в построениях АТФ играют сближение слов, то есть сопоставление с целью показать их родство или какую-то иную историческую связь. Этот род лингвистической деятельности мы встречаем чуть ли не на каждой странице. имеется в виду, что каждое такое сближение подтверждает какую-нибудь из идей ревизии истории. Многие из этих идей ничем, кроме таких сближений, и не подкреплены. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев эти сближения элементарно неверны. Начнем с того, что, говоря о словах, авторы НХ обычно не уточняют, а о словах какого языка и тем более какой эпохи идет речь. Дело не в том, что они не сообщают этого читателю. Они и сами об этом не задумываются. И, как это не дико для лингвиста, явно не считают это особо существенным. Язык выглядит в их построениях как некая более или менее однородная субстанция, разлитая по всем странам и эпохам. Такому впечатлению сильно способствует и то, что слова любых языков, кроме английского, обычно записываются в НХ без особых церемоний русскими буквами и внешне выглядят пусть как диковинные, но русские. Разумеется, в русской транскрипции как таковой никакой беды нет особенно в книге с популярным уклоном. Но за ширмой упрощенной транскрипции авторы сами не видят того, что в действительной фонетике соответствующего языка дело иной раз обстоит и не так, как в русском. Вот яркий пример. В рассуждении о библейском термине «рош» авторы пишут, средневековые византийцы были уверены, что в этом месте книги «Иезекииля» Речь идет о русских, и писали не «князь Рож», а прямо «князь Рос». Как мы видим, замена «ш» на «с» является в глазах авторов сильным аргументом в пользу их идеи. Увы, перед нами элементарная лингвистическая безграмотность. В греческом языке, на котором написаны упоминаемые сочинения, вообще нет звука «ш» никакого иного способа передать звук ш других языков, скажем, древнееврейского, как в данном случае, кроме как через сигму в русской транскрипции с. У греков нет. Например, древнееврейское имя Шелемон, Соломон, заимствуется греками в виде Соломон. Древнееврейское Иешуа, Иисус, в виде Иисус. Акадское, ассиро-вавилонское название Ашур, Ассирия, в виде Ассирия. Надо признать, что при английском слове АТФ иногда дает помету английское. Но это не мешает тому, что английские слова, разумеется, в современном произношении, отнюдь не в средневековом, у него неким недоступным банальному уму образом оказываются актуальными для жизни любых стран и эпох. Скажем, для средневековой России, Византии, Аравии. Так, например, когда авторы заявляют о связи библейского слова «рош» со словом «русь», то они считают относящимся к делу и то, что слово «россия» пишется и читается, например, по-английски, как «раша», то есть это все тот же «рош». А вот что говорится про мусульманскую эру. Хиджру или геджру. Авторы называют ее «геждра». По-арабски название звучит так «хиджра» по-английски хеджера или «хеджира». Далее авторы обсуждают происхождение этого слова и, в частности, пишут. Кроме того, слово «хеджире» может быть слиянием двух — «гог» и «эра». Напомним, «эра» равняется «иэрра», то есть могло просто означать «эра Гога» или «эра Готов», «эра Монголов». Как видите, без английского языка арабам не удалось бы даже как-то назвать свое летоисчисление. Поясним, что с точки зрения тех арабов, которые еще не знают учения АТФ, хиджра, переселение пророка Мухаммеда, Магомета, из Мекки в Медину, это обычное арабское слово хиджра, переселение, эмиграция. От корня хиджр, расставаться, переселяться. В специализированном значении и так как переселение пророка, обозначается и сама мусульманская эра, началом которой является это переселение. В арабском языке и других семитских корень состоит из согласных, обычно из трех, а гласные выражают различные грамматические значения. Нужно ли говорить, что вездесущность английского языка все же бледнеет по сравнению с вездесущностью русского? Русские слова иногда в открытой, иногда в замаскированной форме просто пронизывают весь старый свет. Например, АТФ открыл, что библейское Черное море», то есть «красное море», в древнерусском и церковнославянском «чермный» значит «красный», это «черное море», На всех других языках названия этих морей звучат совершенно по-разному. Но ведь по-русски-то почти одинаково. Согласно АТФ, скотты, жители Шотландии, то же, что и скифы. Как он нам объясняет, свидетельством в пользу этого является то, что скифы разводили скот. АТФ сообщает нам, что в эпоху Папы Григория VII в Риме появляется некий патриций по имени Иоанн Кресцентий, Явное видоизменение евангельского имени Иоанн Креститель. Конечно, по латыни между «Йоаннес Крещентиус» и «Йоаннес Баптиста» Иоанн Креститель» общего мало. Но кто же мешал им в Риме читать Евангелие по-русски? Все-таки есть кое-что и приятное в постоянстве законов истории. Вот, например, сейчас нормальному человеку из языков, если говорить честно, Ничего, кроме русского и английского, не требуется. И в прежние времена, в общем-то, так же и было. Значение слова у АТФ тоже не привязано так уж жестко к какому-нибудь определенному языку. Если, например, по-гречески «василевс» значит «царь», то какое может быть сомнение, что и по-русски слово «василий» значит то же самое. Само слово «василий» означает попросту «царь», «базилевс». Это дает АТФ возможность разгадать то, что фальсификаторы надеялись скрыть навеки. Василий Блаженный — это блаженный царь. Это был вовсе не московский юродивый, а так именовался в конце жизни никто иной, как Иван Грозный. Точнее, первый из тех четырех царей, которые, как открыл АТФ, в сумме составляют Ивана Грозного. А, например, туркмены — это, конечно, просто турецкие мужчины турецкие люди, турк, мены. Короче говоря, не смущайтесь, если вы не поняли, в каком именно языке происходили все те замечательные явления, которые привели к превращению пролива саунд в темзу, в английском или в восточном. Авторы не придают этому пустяку решительно никакого значения. Обратимся теперь к технической стороне сближений. Созвучие слов обладают могучей силой эмоционального и эстетического воздействия. Это один из строевых элементов поэзии. Если два слова по звучанию похожи, значит, между ними должна быть какая-то связь. Это наивно-поэтическое ощущение бывает у каждого ребенка, а многие сохраняют его и во взрослом возрасте. Древние тексты содержат множество примеров наивно-поэтического осмысления слов в особенности собственных имен. Сравните, например, в Библии. «И нарек Адам имя жене своей Ева, по-древнееврейски Хауа, ибо она стала матерью всех живущих» Хай. Бытие, глава 3, стих 20. «И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, Ицхак, когда услышал слово Бога о том, что у него родится сын». «Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, Ицхак». Бытие, глава 17, стихи 17 и 19. «Не потому ли дано ему имя Иаков, Яаков, что он запнул меня, Яковенни, уже два раза?» Слова Исава, которого Иаков дважды перехитрил. Бытие глава двадцать седьмая стих тридцать шестой и нарекла имя ему Иосиф Йосеф, сказав Господь прибавит Йосеф мне другого сына. Бытие глава тридцатая стих двадцать четвертый и много другого подобного занятие наивные этимологизацией, то есть поисками происхождения слова при которых человек даже не задумывается о необходимости каких-то специальных знаний, а просто вслушивается в звучание слова, вещь довольно распространенная. Для большинства тех, кто этим увлекается, это просто игра. Но есть и немало лингвистов-любителей, которые принимают это свое занятие всерьез. Некоторые из них даже пишут пухлые сочинения на эту тему. Контактов с профессиональными лингвистами эти люди, как правило, не любят. Как это ни прискорбно, авторы книги НХ неотличимы от этой категории любителей. Они с детской наивностью убеждены, что если два слова, неважно того же языка или разных, сходны по звучанию, то можно без всяких предварительных проверок смело утверждать, что одно из них произошло из другого, или что, по крайней мере, они связаны родством или какой-то иной, неслучайной связью. Авторы НХ не знают или не хотят знать, что уже 200 лет существует научная дисциплина, разрабатывающая методы отличения родственных слов от случайно созвучных, сравнительно историческое языкознание. Здесь не место пересказывать учебники но все же укажем хотя бы упрощенно на то, что принципиально важно. Фонетический облик слов изменяется не хаотически и не в индивидуальном порядке для каждого слова, а путем регулярных фонетических изменений. Регулярность изменения, скажем, звука «б» в звук «в» состоит в том, что если оно вообще происходит, то оно охватывает все «б» во всех словах данного языка. Каждое конкретное фонетическое изменение ограничено определенным языком и определенным периодом его истории. Родственные языки, вследствие того, что они испытали разные наборы регулярных фонетических изменений, оказываются связаны между собой регулярными фонетическими соответствиями. Например, английский в, немецкий д, this, dis, then, then феде, федер, байв, баден и так далее. Родство двух слов из родственных языков проявляется не в том, что они звучат одинаково, а в том, что различия в их звучании подчинены правилам фонетических соответствий. От отношения родства двух слов лингвисты отличают отношение заимствования. Заимствование возможно как из родственного языка. Скажем, слово ксёнз заимствовано из польского, так и из неродственного, скажем, слово харакири заимствовано из японского. Фонетические соотношения между словом языка-источника и словом языка-восприемника подчиняются иным правилам, чем при родстве, но здесь это не просто совпадение звучаний. Проверяя возможность сближения слова А, языка А, и слова Б, языка Б, Лингвист прежде всего обязан сделать выбор между гипотезой о родстве А и Б и гипотезой о заимствовании. Если принята гипотеза о родстве, то проверяется, соблюдены ли правила фонетических соответствий, связывающих А и Б. Если принята гипотеза о заимствовании, то сперва должно быть определено направление заимствования. Допустим, это направление из А в Б. Тогда для каждой из фонем слова А проверяется, должна ли она при наложении на систему фонем языка Б быть заменена именно той фонемой языка Б, которую мы видим в слове Б. Излагать техническую сторону этой проверки здесь неуместно. Исследуется также вопрос о том, не подверглось ли слово Б в ходе истории языка Б специфическим дополнительным преобразованием характерным для заимствованных слов. Во всех случаях, когда из истории соответствующих языков для слова А, И или Б известны их более ранние формы, объектом проверок служат именно эти ранние формы, а не современные. В случае, если значения слов А и Б различны, необходимо, кроме того, произвести дополнительную семантическую проверку с целью установить Могло ли одно значение развиться из другого или оба из некоторого третьего? Если гипотеза о связи А с Б прошла все эти проверки успешно, необходимо сравнить ее со всеми теми конкурирующими гипотезами, которые тоже успешно выдерживают такие проверки, с тем, чтобы установить, имеются ли у данной гипотезы преимущества перед остальными и насколько они весомы. В книге Н.Х. не обнаруживается никаких следов знакомства с этими основными принципами исторической лингвистики. Этимологическим словарем русского языка Фасмера ныне уже научились пользоваться тысячи русских людей самых разных профессий, интересующиеся происхождением русских слов. Но не наши авторы. Предлагая свои дикие этимологии, Они, за исключением одного-двух случаев, просто игнорируют Фасмера. Чем в самом деле Фасмер со всеми его рутинными параллелями из других языков, ссылками на памятники, словари, специальные исследования и тому подобное так уж надежнее их самих? Иногда под свое нежелание считаться существующей лингвистикой авторы даже пытаются подвести некую теоретическую базу. Так, в связи с вопросом о заимствованиях, они пишут. Вообще вопрос о том, кто у кого заимствовал слова, в современной лингвистике определяется исключительно на базе принятой сегодня традиционной хронологии. Ее изменение сразу меняет и точку зрения на происхождение и направление заимствования тех или иных слов. Понятно, что существующую историческую лингвистику можно не принимать во внимание, коль скоро ее выводы опираются на нечто иллюзорное. К сожалению, перед нами не более чем очередное столь же невежественное, сколь и высокомерное заявление. В действительности в лингвистике направление заимствования вообще не определяется на базе какой бы то ни было абсолютной хронологии. Оно определяется на основе того, в каком из двух языков слово является, образно говоря, инородным телом, и в каком — естественным. Сравните латинское «октобер» и древнерусское «октябрь». В латыни это прозрачное производное от «окта» — «восемь», «восьмой месяц», по счету от марта, которым начинался год. В древнерусском же в этом слове нельзя выделить никакого понятного корня и вдобавок сочетания к т на том этапе истории языка в собственнославянских словах еще не встречается вывод направление заимствования было из латыни точно таким же путем устанавливается направление заимствования например в паре русское кашне французская кашнез буквально спрячь нос или в паре русская закуска где легко выделяются понятные приставка корень и суффикс, и французское «закуски». Как мы уже говорили, используемый в профессиональной лингвистике способ сближения слов книги НХ чужд. Вместо этого используется бесхитростный критерий внешнего сходства. Посмотрим же, в каких случаях авторы готовы считать два слова внешне сходными. Чтобы не критиковать каждое из приводимых далее сближений по отдельности, сразу же предупредим, что лингвистически правильного среди них нет ни одного. В некоторых примерах из НХ внешнее сходство действительно велико. Скажем, Баты — Батя, Мамай — Мамин. Но если бы авторы ограничивались только такими примерами, их лингвистическая деятельность быстро остановилась бы в подавляющем большинстве случаев они удовлетворяются весьма приблизительным сходством, не мешают сходству в частности любые различия внутри следующих групп сходства: С С Ш Ж Б В В Ф Т Т Д К Г К С Г З Ж Ч Р л н м список в действительности еще не полон например гус тюркское племя гусь сибирь север враг ворог варяк фряга щек чех кир сир царь улус русь гласные вообще большого значения не имеют приятно конечно когда и гласные похожи но если нет, то для АТФ никакой проблемы тоже нет. В этом случае надо просто рассматривать только костяк согласных, о котором уже шла речь ранее. Для авторов не имеет никакого значения, относится ли сравниваемая часть слова к корню или к суффиксу. Например, Irish ирландский, корень ир плюс суффикс иш, и раша, Russia, рашен, согласно НХ, одно и то же, у них одинаковый костяк рше и этого замечательного сравнения для атф достаточно чтобы россия и ирландия в названиях которых если не считать и я совпадает одно только р оказались одной и той же страной в прошлом еще один пример доказывающий на сей растождества египта и рима если верить АТФ, в библии египет называется по-древнееврески «Миц-Рим», что вслед за Морозовым АТФ переводит как «высокомерный Рим». Нас уже, конечно, больше не должно удивлять, что сравнение здесь опирается на русское название «Рим», а не на латинское «Рома». Слушатель мог услышать уже в главе 1 пример точно такого же подхода к названию этого города. Тут отечественные лингвисты-любители трогательно единодушны. В действительности библейское название имеет вид «Мицраим», где «Мицр» — Египет, а Аим — окончание двойственного числа. Первоначальный смысл названия — два Египта, нижний и верхний. Все-таки трудно не вспомнить из Гоголя. Я открыл, что Китай и Испания — совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их разные государства я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Здесь ведь уже есть все, и сама грандиозная идея отождествления разных стран, и, главное, метод, которым оно достигается. Если даже все указанные степени свободы вместе взятые все-таки не дают желаемого результата, то авторы НХ могут еще прочесть слово «задом наперед». Это будет называться в арабском прочтении из приведенного ранее примера «Самара А. Рамос». Можно, вообще говоря, и комбинировать. Часть букв переставить, а часть нет. Например, Харезм это, согласно АТФ, не что иное, как «Кострома». Отдельными согласными можно принуждее и пренебречь. Возможно, и другие вольности сверх всех указанных. Для наглядности приведем еще несколько иллюстраций, где можно видеть разнообразные сочетания описанных ранее механизмов сопоставления. Рюрик это просто другая форма старого русского имени Георгий, то есть Георгий Юрий. Хан Хулагу это снова имя Георгий Гургу, видимо, весьма распространенное среди потомков Чингисхана Георгия. Но само слово еврей Это церковно-славянское слово, и означало оно, как показывает анализ его употребления в средневековых текстах, жрец-священник. Это просто одна из форм слова иерей. Кстати, имя Ахилл может означать «противник французов» — Гал Английское слово «остров» сегодня пишется так Island. Но что означало оно в древности? Что, если это «эйшелэнд»? то есть азиатская страна, то есть страна, расположенная в Азии. Без огласовок мы имеем «Эйшелэнд» равняется «Слэнд». «Айлэнд» — «Слэнд», то есть это одно и то же слово. «Англосакс» Angel Isaac имеется в виду византийский император Исаак Ангел. «Герцог» равняется «Ксеркс». Имеются яркие звуковые соответствия: Кришна Христос, Кришна Хари Рама, молитва Кришнаитов, Христос, Кир, Царь, Римский. Иногда, очень редко, авторы считают уместным пояснить, почему они приравнивают один звук к другому. Например, они пишут: "Не есть ли город Теребовль попросту искажение города Тверь?" Звук Б часто переходит в В и тогда без имеем «трб», «твр». О том, что перестановка согласных законной операции, мы уже знаем. Часть «овль» в данном случае авторам не понадобилась. Нет даже нужды уточнять, в каком языке. Просто часто переходит. Заметим от себя, в русском языке «б» вообще никогда не переходит в «в». Фонетическое изменение б в в имело место, в частности, в истории греческого языка. Соответственно, буква в читалась в древнегреческую эпоху как б, а в византийскую как в. В определенных позициях такое же изменение произошло в истории, например, французского и итальянского языков. Авторы, скорее всего, опираются в своем утверждении на соотношение типа русского варвара английского «барбара», русского «алфавит», английского «алфабет», которое определяется тем, что в западноевропейских языках в словах, заимствованных из греческого, в данном случае через латинское посредство, отразилось древнегреческое произношение буквы «в», а в русском — ее византийское произношение. Если западноевропейское слово заимствовано в русский, то уже в рамках русского языка может возникнуть соотношение типа Севастьян-Себастьян. Это случается преимущественно в сфере имен собственных. Другие примеры такого рода Авраам, Аврам, Абрам, Венедикт, Бенедикт, Варвара, Барби, Аравия, слово, пришедшее в древнерусский язык из греческого и сохранившееся доныне, араб. Более позднее слово воспроизводящее подлинную арабскую форму исходные с ней западноевропейские формы и вытеснившие прежнее название араветянин. Подчеркнем, что ни в одном из этих случаев не было перехода б в в или наоборот, то есть не было превращения, например, абрам в аврам или наоборот, а каждый из двух вариантов приходил в русский язык своим путем независимо от другого варианта. Приведенный пример, как, впрочем, и ряд других уже рассмотренных ранее, может служить наглядным образцом всей фоменковской научной логики в сфере лингвистики и истории. Явление Пи в примерно таких, как у нас, случаях иногда бывает, не правда ли? Почему бы не предположить, что оно имеет место и в нашем случае? Соответствующая научная дисциплина давно выяснила, при каких именно условиях имеет место π. Но АТФ не желает об этом знать. Это бы лишило его свободы мысли. В арифметике это выглядело бы, например, так. Квадрат числа часто оканчивается на ту же цифру, что и само число, не правда ли? Вот, 1 умножить на 1 равно 1,5 умножить на 5 равно 25. 6 и 6 равно 36. Почему бы не предположить, что 7ю7 равно 47? Слушателям, чувствительным к математической стороне любой проблемы, предлагаю самим посчитать, хотя бы приблизительно, сколько произвольных последовательностей русских букв должно быть признано по Фоменковской методике сходными, допустим, со словом Русь. Напомню, что при установлении сходства разрешается пункт первый: отбрасывать все гласные. Пункт второй — переставлять согласные. Пункт третий — отбрасывать одну согласную. Пункт четвертый — приравнивать одну согласную к другой в рамках перечисленных ранее групп сходства. Слушатель легко может убедиться в том, что ранее в материале из НХ встречались примеры всех названных преобразований. Число получается внушительное, не правда ли? Конечно, в реальном языке Далеко не всякая последовательность букв образует слово. Но все-таки слов в любом языке очень немало. Если считать имена собственные, то сотни тысяч. А ведь можно брать слова для сопоставления не из одного языка, а из самых разных. Вот и оцените теперь, сколько примерно слов разных языков АТФ имеет право при своей методике связать со словом «Русь». Он воспользовался этим правом очень скромно, а именно связал со словами «русь», «русский», слова «улус». Согласно АТФ, из этого слова слово «русь» и произошло. «Рош» — название страны в Библии, «Айриш» — английское «ирландский», «рос» — немецкое «конь». Мгновенно возникает ассоциация слова «рос» с русскими. «Русы» — люди на конях, «всадники» — казаки. Пруссия, Прусы, По-АТФ, Пруссия это П-Руссия. Сар, в составе названий Сарай, Саранск, Саратов, Чебоксары и других. И царь. Скопление названий типа Сар или Рас, Рос, в обратном прочтении мы видим сегодня именно в России и именно вокруг Волги, Саранск, Саратов и тому подобное. По-видимому, имя Сар, то есть Рос, зародилось именно здесь, а затем превратилось в царь и распространилось в XIV веке на запад и на юг, а потом попало и на страницы Библии. Как все-таки жаль, что такое большое количество не менее достойных кандидатов на родство с Русью оставлено, по крайней мере, в НХ, без внимания. Например, Рус, латинская деревня, Правда, это сближение уже произвел Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, эпиграф к главе второй. Но он ошибочно полагал, что это шутка, поэтому как научный конкурент он не в счет, и плагиата тут не было бы. А еще русый, руса, руза, русалка, рысь, русус, латинское красный, рос, французское кляча, урс, Французская медведь, Рус, немецкая сажа, копать, Росво, финская разбойник, Руслан, Руссо, Руссильон, суровый, сор, сэр, сура, сар, Сирия, Ассирия, Уссури, Этруск, Зулус, Грузия, Персия, Ие, русалим Та, руса Ту, русы. А сколько других отождествлений, которые так и просятся в новое учение, АТФ все-таки упустил? Почему бы не предположить, например, что Венеция — это Винница, Парма — это Пермь, Лука — это Великие Луки, Кёльн — это Клин, Глазго — это Глазов, Верден — это Бородино. Сближение слов, переполняющие страницы НХ, служит автором для того, чтобы по-новому объяснить происхождение того или иного слова, то есть, говоря техническим языком лингвистики, предложить для него новую этимологию. К сожалению, все эти этимологии носят ярко выраженный любительский характер. В частности, все приведенные ранее из НХ примеры сближений, как мы уже предупреждали, попросту неверны. Но почему вы беретесь так категорически судить, может спросить слушатель, разве не является любое суждение о происхождении слова всего лишь гипотезой? Чем же одна гипотеза так уж хуже другой? Едва ли не самое существенное отличие любителя от профессионального лингвиста состоит в том, что для любителя каждый факт языка существует по отдельности, без связей с остальными. Например, с каждым словом может происходить что-то свое. Напротив, для лингвиста каждое слово — это член многих классов слов. Например, русское слово «завод» входит в класс слов с начальным «з», в класс слов с постоянным ударением на корне, в класс существительных мужского рода, в класс слов, образованных по такой-то морфологической модели, в определенный семантический класс и так далее. Строя гипотезу о происхождении конкретного слова, лингвист ставит ее в зависимость от того, какими свойствами обладают целые классы слов, куда данное слово входит, и что с ними происходило в ходе истории. Поэтому в своих предположениях он неизмеримо более ограничен, чем любитель, любитель же совершенно свободен. В его счастливом неведении ничто не мешает ему предложить для слова первое пришедшее ему в голову объяснение. Сравните приведенное ранее, очаровательное по простодушию, мгновенно возникает ассоциация. Попытаюсь на примерах показать тем, кто далек от лингвистики, чем отличается лингвистически обоснованная этимология от любительского угадывания по принципу А почему бы не предположить и такое? Разумеется, я буду вынужден упрощать. Полное лингвистическое обоснование рассматриваемых этимологий включало бы еще анализ показаний древних памятников и родственных языков и многое другое. В НХ читаем. «Вот откуда пошли мусульмане от названия города Масул в Малой Азии». Тем, что Масул находится в Месопотамии, а не в Малой Азии, пренебрежем. В НХ не объясняется, что значит часть «мане», но, судя по указанию, что туркмены — это турецкие мужчины, за ней стоит все тот же «мен», то есть это масульские мужчины. Сравним эту смелую новую этимологию с традиционной. По-арабски «мусульманин» — «муслим» — «ун». Окончание «ун» может в определенных условиях отпадать. В арабском языке это слово, несомненно, исконно, поскольку для араба оно совершенно прозрачно. «Му» — приставка. «Слм» — корень, «ай» между «л» и «м» — носитель определенного, довольно сложного, грамматического значения. Буквальное значение «покорный» подразумевается Богу, вручающий Богу свою целость и невредимость. Корень «слм» — быть целым и невредимым, быть в безопасности, тот же, что, например, в «салам-ун» — мир, безопасность, «ислам-ун» — «ислам», буквально «покорность». Добавим к этому, что арабское название «массула» — «аль-мовсил-у» Буквально узел, точка связи, от корня в сл, связывать. Содержит другое с, чем муслим, ун. А именно фонему с с точкой внизу, а не с. Так что фонетическое совпадение здесь происходит только в русской передаче, но не в самом арабском. Арабское муслим-ун было заимствовано в частности персидским, где оно получило с присоединением персидского суффикса ан вид Мусульман, мусульман. Отсюда татарское и казахское мусульман. И далее русское мусульмане. В русском языке «ан» было осмыслено как тот же суффикс, что «в горожане», «молдаване», «христиане» и тому подобных. Отсюда окончание «е» во множественном числе и форма «мусульманин» в единственном числе. Еще один пример. Само название «ярославль» вероятно, означало когда-то «славный Яр». Яр — это название места с определенным рельефом. Это было славное место, где торговали. Естественно, здесь возник крупный город, наследовавший имя Ярославль. Сравним и здесь с традиционной этимологией. Ярославль — первоначально притяжательное прилагательное мужского рода от имени Ярослав то есть это Ярославов, подразумевается город. По этой модели образованы названия многих древнерусских городов. Например, Переяславль, Мстиславль, Ростиславль, ныне Рославль. Предположение, что слово Ярославль могло первоначально обозначать славный яр, лингвистически безграмотно. Словообразовательная модель основа существительного плюс основа прилагательного от которой отсечен суффикс «н» плюс суффикс «ле», не представлена в русском языке ни единым примером. Более того, она противоречит общим принципам образования сложных слов в русском языке, как древним, так и современным. Но чтобы точно сформулировать эти принципы, необходим некоторый лингвистический аппарат, который нет смысла здесь приводить. Напротив, сложное слово «Ярослав» — имя, Построено в полном соответствии с принципами древнерусского словообразования. Но яр здесь не от яр крутой берег круча обрыв, а от прилагательного ярый первоначальное значение этого имени обладающий яркой мощной славой. По этой модели построено значительное число других старинных русских слов, в том числе имен, например Ярополк первоначально обладающий ярым, яростным войском, пустодом, тот, у кого дом пустой, плохой, незапасливый хозяин, златоуст, красноречивый человек, буквально обладающий золотыми устами и тому подобное. Такая этимология имени Ярослав активно поддерживается также тем, что обе части этого имени хорошо представлены и в других древних славянских именах. Сравните Ярополк, Яромир, Ярогнев и другие, Святослав, Доброслав, Вячеслав, Мстислав и другие. Разбирать далее поштучно этимологическую продукцию АТФ незачем. Скажу коротко. С точки зрения серьезной лингвистики ее ценность равна нулю. Ту же цену, естественно, имеют и все те построения исторического характера, например, отождествление некоторых двух стран, народов, городов и тому подобное, которые целиком опираются на лингвистический аргумент, сходство соответствующих названий. Лишаясь лингвистического прикрытия, эти построения предстают в своем подлинном виде как чистое гадание. К научному исследованию они имеют примерно такое же отношение, как сообщение о том, что автор видел во сне. Отмена целых языков. Не следует думать, впрочем, что лингвистические открытия АТФ касаются только таких частных вопросов, как происхождение того или иного слова. Как и при ревизии истории, в вопросах лингвистики он предпочитает действовать с подлинным революционным размахом, не мелочась. В мясорубку Фоменковской научной революции идут целые языки и целые письменности. Мы узнаем, например, что еврейским, древнееврейским языком, называлось прежде не что иное, как греческий язык, записанный египетскими иероглифами. Цитируем. Итак, наша гипотеза состоит в следующем. Пункт первый. Еврейский язык, упоминаемый в церковных текстах, это просто иероглифическая система записи греческого языка. Это письменность, а не устный язык. При переходе с еврейского языка на греческий изменилась лишь система письменности. Устный язык остался, естественно, прежним. Пункт второй. Множество текстов на исходном еврейском языке было высечено на камне и сохранилось до сих пор. Это египетские иероглифы, которыми покрыты огромные площади стен древнеегипетских храмов, то есть, по нашей гипотезе, иудо-христианских и христианских храмов X-XV веков. Шампульон, расшифровавший, как мы думали до Атеев, египетские иероглифы, не заметил, что за этими иероглифами стоит просто греческий язык. Не заметили этого за 200 лет и все последующие египтологи. Составляли толстые словари и грамматики, корпели над переводом текстов, а всего-то надо было взять с полки греческий словарь. АТФ, конечно, не изучал сколько-нибудь серьезно ни египетских иероглифов, ни древнеегипетского языка, ни древнееврейского, ни древнегреческого. Во всяком случае, в НХ нет никаких следов такого изучения. Но зато ведь он открыл, Как мы уже видели, что слово «еврей» — это то же, что «иерей». Разумеется, в русском языке сфера действия которого, как известно, с успехом покрывает и Египет, и Палестину, и Грецию. А отсюда уж рукой подать до слова «иероглиф». Какое же после этого иероглифическое письмо, как не еврейское? Разве один этот аргумент не перевешивает всей традиционной рутины? И вообще, разве один абзац СТФ не перевешивает пуды трудов всех копошащихся в мелочах филологических муравьев? Позволим себе не входить в обсуждение этого великого переворота одновременно в египтологии, гибраистике и эллинистике. Выразим лишь восхищение скромностью авторов НХ, которые, имея такие беспредельные возможности, ограничились отменой или склеиванием воедино Всего нескольких языков, а множество других на радость традиционалистам оставили как есть. Тезис о вселенской фальсификации письменных памятников. Как подделать летописи? Рассмотрим теперь некоторые проблемы лингвистические и иные, связанные с фоменковской концепцией происхождения древних письменных памятников. Согласно АТФ, на Руси нет ни одного списка, ни одной летописи, который был бы написан раньше знаменитой Радзивиловской летописи, по той простой причине, что все прочие списки прямо или опосредованно списаны с нее. Сама же Радзивиловская летопись изготовлена кёнигсбергскими немцами, К моменту проезда Петра Первого через Кёнигсберг, правда, Радзивилловская летопись написана на бумаге с водяными знаками, филигранями восьмидесятых-девяностых годов XV века, но АТФ это не смущает. По его мнению, немцы могли просто взять запасы старой бумаги, чтобы подделка была правдоподобнее. А главное, объясняет он нам, датировки филиграней привязаны к традиционной скалигеровской хронологии. Следовательно, филиграни вообще нельзя использовать для датирования в ситуации, когда вся традиционная хронология поставлена под сомнение. Скалигеровская хронология была названа так по имени философа и историка Иосифа Юста Жозефа Жуста Скалигера с 1540 по 1609 год, разработавшего приемы летосчислений на юлианский календарь. Мы не будем здесь распутывать весь этот клубок нелепостей всерьез. Отметим лишь немногое. Насколько нам известно, пишут авторы Н.Х., летописи, написанных на пергаменте, вообще не существует. Во всяком случае, нам не удалось найти упоминания о таких летописях в литературе. Для аргументации авторов это обстоятельство существенно, поскольку на пергаменте писались русские книги XI-XIV веков, а в течение XV века он постепенно, почти полностью, выходит из употребления, уступая место бумаге. Отсутствие пергаментных летописей должно подтверждать их версию о позднем происхождении всех русских летописей. Действительно, авторам известно не все. Синодальный список новгородской первой летописи и лаврентьевская летопись написаны такие на пергаменте. Но самое впечатляющее свидетельство степени научной добросовестности авторов и их уважения к читателю мы находим на странице 391, того же тома их собственной книги, где в цитируемых авторами выдержках из Морозова, посвященных лаврентьевской летописи, значится «Это рукопись на пергаменте». «Да ведь и то сказать...» Откуда же в самом деле авторы могли знать, когда они писали сорок пятую страницу, что они напишут на триста девяносто Вообще книга НХ написана очень небрежно. Изложение все время перескакивает с одной темы на другую. Масса повторений, полный беспорядок в форме подачи разбираемых слов. Приводимые названия нередко перевраны. Например, вместо Хольмгард дается Хольмград. Пишется то Кёнигсберг, то Кёнингсберг. Вместо геджера регулярно пишется геждра, вместо тамга обычно тагма и другое. Но смешно говорить о таких мелочах, когда речь идет о революции в науке. Авторы не сообщают читателю о том, что филиграни XV века стоят не только на Радзивилловской летописи, но и на ряде других летописных списков, а филиграни XVI и XVII веков уже на десятках таких списков. Выходит, что многочисленные писцы, переписывавшие Родзевиловскую летопись в XVIII веке, как говорит нам А.Т.Ф., тоже были не так просты. Прежде чем начать писать, они обзаводились несколькими сотнями листов бумаги двухсотлетней давности, а уж где ее взять – это было их дело. А ссылка на скалигеровскую хронологию, из-за которой филиграни якобы вообще непригодна для датирования. Это, увы, элементарная подтасовка, ведь речь здесь идет не о древнем мире, а о 15-18 веках, а даже по собственным словам АТФ, после 14 века датировки событий в Европе стали достоверными. Что касается тезиса о том, что все прочие летописи списаны с Радзивилловской, то он мог родиться только у человека, никогда не имевшего дела с серьезной текстологией. АТФ в очередной раз высокомерно игнорирует существование целой научной дисциплины, в данном случае текстологии. Между тем, эта дисциплина располагает чрезвычайно скрупулезной методикой установления филиации рукописных списков, то есть последовательности, с которой одни списки списывались с других. Серьезная текстология с полной надежностью показывает, что Радзивилловская летопись — является лишь одной из ветвей более ранней летописной традиции. Абсолютная непрофессиональность утверждений АТФ на эту тему проявляется в частности в том, что он путает повесть временных лет, доходящую лишь до 1110-х годов, с полным содержанием Радзивилловской летописи, доходящей до 1206 года, а списывание, скажем, Ипатьевской летописи с Радзивилловской Вообще не может быть речи. Даже если забыть о том, что в Ипатьевской летописи Филиграни примерно на 70 лет старше, чем в Радзивилловской, поскольку на протяжении XII века их сообщения совершенно различны по выбору упоминаемых событий, объему. Ипатьевская летопись подробнее и стилю. Понятно, что с отменой первородства Радзивилловской летописи Рушится и вся фоменковская картина русского летописания. Имеет смысл, однако, отдельно разобрать следующий общий тезис, провозглашаемый АТФ и кардинально необходимый для всех его построений. В истории как России, так и многих других стран имела место массовая фальсификация памятников письменности. По концепции АТФ сколько-нибудь достоверная история России? начинается только с XIV века. Все, что было до этого, практически неизвестно. Это темные века. Люди, которые, согласно летописям, жили в эти века, в действительности никогда не существовали. Правители — это дубликаты, то есть фантомы, литературные тени реальных правителей, живших на четыре века позже. Прочие лица — чистая выдумка и событий, которые мы привыкли относить к этой эпохе, малая горсточка — это тоже дубликаты позднейших событий русской истории. Вся масса прочих — плод либо аберации либо сознательной фальсификации со стороны тех, кто в семнадцатом, восемнадцатом веках сочинял русские летописи. Но как быть с древними актами и книгами, где выставлена дата, а нередко еще и имя правящего князя? Например, в Астромировом Евангелии указана дата 6565 от сотворения мира. Это 1057 год нынешнего летоисчисления. И имя князя Изяслав. В святославовых сборниках указаны даты 6581-1073 год и 6584-1076 год. И имя князя Святослав. Ведь эти записи согласуются с летописью, где сказано, что в 1054-1073 годах правил Изяслав, а в 1073-1076 годах — Святослав. Для 11-13 веков таких записей не очень много, но некоторое количество все же есть. «Что за проблема?» — с легкостью ответит нам АТФ. «Откуда мы знаем, что все эти даты истинны?» Все можно подделать, а уж выставить ложную дату проще всего. Идея фальсификации, прямой подделки или тенденциозной переделки уже существующего текста является, наряду с идеей всеобщего беспамятства народов, одним из двух главных рычагов фоменковского объяснения того, как человечество впало в совершенно ложные представления о своем прошлом. Фоменковский мир населен фальсификаторами, как босховский мир чудовищами. А уж профессия историка и профессия мошенника в глазах АТФ почти одно и то же. Если верить АТФ, в XVII-XVIII веках в России действовала едва ли не целая государственная служба фальсификаторов истории которые уничтожали или искажали до неузнаваемости сотни и тысячи старых письменных свидетельств и сочиняли фиктивную историю, заказанную властью. И, конечно, по концепции АТФ подобное происходило не только в ранней романовской России, но тогда же и несколько раньше, также и во многих других странах. Я не берусь здесь обсуждать деликатный вопрос о том, везде ли и всегда ли отношения книжников с властью были таковы, что по указке власти они с готовностью садились за сочинение фиктивной летописи. Меня интересует совершенно другой, вполне технический вопрос. Мог ли такой книжник выполнить эту задачу успешно, то есть так, чтобы его продукция не оказалась потом шита белыми нитками? Нет никакого сомнения, что практика фальсификации письменных документов существовала и существует. Среди исторических документов ее объектом почти всегда являются акты, дающие право на собственность или на титулы. Как известно, среди старых русских актов выявлено, по разным признакам, некоторое число подложных, то есть поддельных. В отношении некоторых актов ведется дискуссия, подлинные они или подложные. Но коль скоро этот вопрос решается без полной очевидности, то почему не предположить, что акт, который мы считаем подлинным, это просто более искусная, чем остальные, подделка? Возможно ли это? Да, в принципе, возможно, особенно если фальсифицировано только содержание акта. Скажем, кому именно даруется нечто, а дата истинная — или не очень сильно отличается от истиной, скажем, в пределах полувека. Если же мы имеем дело не с рядовым, а с гениальным фальсификатором, то он может обмануть нас и гораздо сильнее. Но раз такое все же возможно, то почему не допустить и версию АТФ, который предполагает массовую фальсификацию? Почему не допустить, в частности, что имеющиеся ныне памятники XI-XIII веков то есть по АТФ темного доисторического времени, как раз и сфальсифицированы. Попробуем представить себе эту ситуацию несколько яснее. Прежде всего, фальсификаторы должны были изобрести древнерусский язык XI-XIII веков. Как мы знаем сегодня, этот язык отличался не только от русского языка XVII века, но даже и от языка XIV века. «Да ровно ничего вы, лингвисты, на самом деле не знаете», скажут фоменковцы. «Вы просто принимаете за древнерусский язык XI-XIII веков именно то, что эти фальсификаторы XVII века выдумали. Такая версия может удовлетворить только людей, никогда не задумывавшихся над тем, какой колоссально сложный и деликатный механизм представляет собой язык. Это верно для любого языка, взятого в определенный момент его существования. И эта сложность еще многократно возрастает, если речь идет о жизни языка на протяжении многих веков. За это время язык испытывает непрерывное постепенное изменение. Каждый его элемент проходит определенную эволюцию, сложным образом сопряженную с эволюцией всех прочих элементов. Картина осложняется еще и тем, что внутри языка существуют многочисленные диалектные различия. Вот единичный пример: история словоформы «шлю» в новогородском диалекте древнерусского языка. Для упрощения даем письменные формы, а не фонетическую транскрипцию. Даты огрублены. В разные эпохи эта словоформа выглядит так: в одиннадцатом и первой четверти двенадцатого века как «селю». Буква «ер» передает здесь особо редуцированный, то есть ослабленный гласный звук. Во второй четвертой четвертях XII и первой половине XIII века как «селю» или «слю». Во второй половине XIII и первой половине XIV века как «слю» или «шлю». Во второй половине XIV века и позднее как «шлю». И таких микроисторий, в принципе, можно составить по числу словоформ, которых сотни тысяч, умноженному на число диалектов. Разумеется, на деле историки языка пользуются не такими атомарными записями, а определенными обобщающими формулами. Приведенный пример иллюстрирует фонетическую эволюцию. Но эволюционирует также и морфология, синтаксис, словарный состав. По многим десяткам параметров памятники древнерусского языка XI-XIII веков обнаруживают на протяжении этого периода плавную кривую эволюции, которая продолжается затем и в последующие века. В частности, именно в этот период происходит самое важное фонетическое изменение в истории русского языка — исчезновение редуцированных гласных. Одним из проявлений которого является, например, приведенный ранее переход «селю» в «слю». Некоторые слова, грамматические формы, окончания и так далее на протяжении этого периода бесследно исчезают, так что человеку не только XVII, но и XIV века они уже неизвестны. Простой пример. Древние имена Изяслав, Бречеслав, Всеслав, Ярополк, Домонек, Ратибор, Рожнет, и множество подобных в летописях встречаются только в сообщениях X-XIII веков, но не позднее. Из этого еще не следует, однако, что фальсификаторы XVII века могли бы такие слова и формы, и такие имена просто выдумать из головы. Их реальность подтверждается современным сравнительным языкознанием, учитывающим данные всех древних и новых славянских языков и диалектов. Еще один непреодолимый барьер для версии о массовой фальсификации составляют начертания букв, предмет полиографии. Формы букв подобном языку с течением времени медленно изменяются. Знание этих изменений позволяет датировать документ, обычно с точностью до 50-100 лет. Так, например, полиографический анализ берестяных грамот XI-XV веков выявил в начертаниях различных букв более трехсот элементов, которые проходят за эти пять веков ту или иную эволюцию и тем самым заключают в себе определенную хронологическую информацию. Фальсификатор XVII века, подделывающий рукопись, допустим, XIV века, непременно должен держать перед глазами образец подлинного письма XIV века, и срисовывать каждую букву. Причем даже и в этом случае только исключительно талантливые воспроизведут все начертания без искажений. А для темных веков он должен сам изобрести более ранние формы всех букв, но так, чтобы эволюция каждой из них, при их последующем анализе в XX веке, оказалась плавной. При каждой подделке он должен твердо помнить, какой век и какую его половину он подделывает, и пускать в ход строго определенные начертания из тех, которые он изобрел. Помимо полиографии, хронологическую информацию несут еще графика, то есть сам инвентарь используемых букв, и орфография. Например, фальсификатор должен был бы изобрести и далее уже неуклонно соблюдать в своей практике правило о том, что буква с большой – один из способов записи звука «у» употребляется в рукописях только до начала XII века и вновь после конца XIV века, а в промежуточное время не употребляется. Или о том, что от века к веку определенным образом изменяется характер распределения на письме ОУ. Еще один способ записи для У. И У. Букв Он и Омега, букв И же и И десятеричное и много-много другого в этом роде. Допустить, что всю эту картину раннего древнерусского языка и его постепенной эволюции от памятника к памятнику вместе с параллельной эволюцией палеографии, графики и орфографии могли искусственно создать фальсификаторы XVII века можно лишь ровно в той же мере, как то, что дети в детском саду, играя детальками и проволочками, могут собрать компьютер. Ну а теперь напомню, как происходит изготовление Радзивилловской летописи в изложении авторов Н.Х. Ее изготовили в Кёнингсберге в начале XVIII века, по-видимому, в связи с приездом туда Петра I и непосредственно перед этим приездом. Кое-что брали из какой-то действительно старой летописи XV-XVI веков, а все, что требовалось по их замыслу, сочиняли сами. Делали это, естественно, немцы. Вспомним все из того же Гоголя. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прескверно делается. А что, почему бы в самом деле немцам не овладеть для такого случая древнерусским языком и полиографией? Времени у них, правда, было маловато. Авторы НХ красочно описывают обстановку их труда. Кёнигсбергские мастера спешно готовили рукопись к приезду Петра в Кёнигсберг. Как всегда в таких случаях объявляется Аврал. Петр уже въезжает в город, а они еще не закончили миниатюры. Вбегает разгневанный чиновник, требует прекратить работу с миниатюрами и так далее. Короче говоря, действовали в типично немецкой манере. А смотрите-ка, не так уж плохо получилось. За 200 с лишним лет ни один лингвист не заметил никакой ни полиграфической, ни орфографической, ни грамматической, ни стилистической фальши. Не догадались даже о том, что это вышло из-под руки иностранца. Как изобрести латынь? Представим себе теперь, что вопрос о подделке письменных памятников стоит не для древнерусского языка, а для латыни, и не для трехвекового интервала, а для периода в две тысячи лет, от середины первого тысячелетия до нашей эры, когда появляются первые памятники на латыни, примерно до середины второго тысячелетия нашей эры. За это время живая народная латынь развелась в целую группу родственных языков, романских, с множеством диалектов внутри каждого из них. Кроме того, литературная латынь в почти застывшей форме продолжала использоваться в Западной Европе в качестве языка официальных документов, религии, летописания, науки. Эта ее форма тоже не оставалась неизменной. Но здесь изменения во времени были не столь радикальны. Они в основном касались лишь словарного состава языка. На латыни до нас дошло громаднейшее количество рукописей и надписей, причем значительная их часть относится, разумеется, по традиционным представлениям, ко времени ранее второго тысячелетия нашей эры. Сюда входит как обширная художественная, религиозная и научная литература, например сочинения Плафта, Цезаря, Горация, Вергилия, Тацита отцов церкви и бесчисленного количества других авторов, так и официальные и деловые документы всех типов и всевозможной надписи. Ныне усилиями очень большого числа филологов и лингвистов этот громадный материал в наиболее существенных чертах изучен, хотя работы остается еще чрезвычайно много. Открылась картина плавного изменения языка от века к веку по сотням параметров. При этом одна цепочка изменений, прослеживаемых по письменным памятникам, приводит от народной латыни, скажем, к гасконскому диалекту французского языка, другая — к кастильскому диалекту испанского языка, третья — к венецианскому диалекту итальянского языка и так далее, по всем языкам и диалектам. Особая цепочка изменений отражает движение литературной латыни от классической формы к средневековой, Бросим взгляд еще и на латинские стихи. В классической латыни стихосложение основано на ином принципе, чем в любых современных европейских языках. Для него существенно различие кратких и долгих гласных. Например, «а-а», «и-и», «у-у». На письме это различие в нормальном случае не отражается. Не зная, какая гласная во взятом слове «долгая» и какая «краткая», Нельзя правильно построить даже и одной стихотворной строки. А до нас дошли тысячи страниц античных стихов. Между тем, в ходе эволюции латыни, различия гласных по долготе утратились. В романских языках от них остались лишь косвенные следы. В каждом языке свои. Например, в итальянском языке латинское «долгое» и с Макроном превратилось в «и», а латинское «краткое» и в «е», а латинское «и» в «е». Здесь взят самый простой пример. В действительности большинство правил такого рода имеет гораздо более сложную структуру. Чтобы достичь той картины, которую мы сейчас реально наблюдаем, средневековый фальсификатор должен был бы шаг первый — изобрести для латыни особый принцип стихосложения, отличный от стихосложения всех известных ему живых языков. Шаг второй — Составить реестр всех латинских слов с указанием долготы или краткости каждой гласной каждого слова и при сочинении стихов уже никогда не отступать от того, что записано в этом реестре. Шаг третий. Во всех случаях, когда долгота или краткость гласной оставила какой-то след в романских языках, принять для реестра именно то решение, которое согласуется с показаниями романских языков. Последнее, конечно, требует немного много ни мало знания сравнительной грамматики романских языков, разработанной в XIX-XX веках, не говоря уже о самих принципах сравнительно исторического языкознания, открытых в XIX веке. Не будем повторять сказанное ранее о полиографии, графике и орфографии. Таковые контуры того астрономического объема информации и тех способов ее переработки которыми должен был бы владеть предполагаемый фальсификатор, чтобы предложить миру выдуманную из головы латынь, вместе с текстами на ней, не противоречащую показаниям реальных романских языков. Но даже и это еще не все. Если латынь — это изобретение средневекового фальсификатора, то он, несомненно, должен был знать сравнительную грамматику не только романских языков, но и всей индоевропейской семье языков в целом. Дело в том, что, придумывая латынь, он ввел в нее множество слов и грамматических форм, которые не оставили никаких следов в романских языках, зато находят правильные соответствия в том или ином языке из других ветвей индоевропейской семьи. Например, он придумал для латыни весьма непростую систему склонения существительных, включающую шесть падежей и пять типов склонения с подтипами, с многочисленными чередованиями в основах и с целым рядом индивидуальных отклонений различного рода. В романских языках ничего этого нет, существительные здесь вообще не склоняются, если не считать небольших остатков прежней системы склонений в румынском. Между тем в санскрите, древнеиндийском, древнегреческом готском, старославянском и других древних индоевропейских языках, система склонения организована примерно так же, как в латыни, и очень часто сходится с латинской в конкретных деталях. При этом совершенно невозможно объяснить такое сходство тем, что изобретатель латыни скопировал эту систему с какого-то одного языка, скажем, с древнегреческого. В латыни обнаруживаются многочисленные элементы, отсутствующие в древнегреческом, но имеющие точные соответствия в каких-то других индоевропейских языках. Из множества возможных примеров ограничимся двумя. В латыни, по воле ее изобретателя, в винительном падеже единств числа существительные мужского и женского родов оканчиваются на «м». Например, террам — «землю», «манум» — «руку», «леоном» — «льва». Ни в каких других древних или новых языках Европы конечного элемента «м» в этой форме нет. Зато именно «м» имеют в этой форме санскрит. Например, «видвам» — вдову, «гурум» — учителя, «раджанам» — царя и древние языки Ирана. И тот, и другие стали известны в Европе лишь со второй половины XVIII века. Другой пример. Изобретатель латыни, считая зачем-то нужным время от времени приправлять сочиненную им грамматику необъяснимыми исключениями, в качестве одного из таких исключений записал, что слово femur «бедро», образует косвенные падежи от основы не с «р», а с «н» — «фемин». Мена гласных «у-и», в отличие от мены rn, Здесь не аномально Она определяется некоторыми общими правилами латыни. И вот оказывается, что есть индоевропейский язык, где чередование R в исходной форме N в косвенных падежах совершенно обычно. Это хетский, один из языков Малой Азии второго тысячелетия до нашей эры. Например, хетская эшар, кровь образует косвенные падежи от основы «эшан». Этот язык был расшифрован лишь в начале XX века. Нам ничего не остается, как признать за предполагаемым изобретателем латыни поистине сверхчеловеческое всезнание. А теперь послушаем на эту тему авторов НХ. В двенадцатом xiii веках было, по-видимому, специально создано два новых письменных языка церковнославянский и латинский. Они предназначались соответственно для стран Восточной и Западной Европы. Лишь в xiii пятнадцатом веках в богослужении греческий язык был заменен на Западе латинским языком, то есть итальянским, смешанным с греческим. Вот так, не больше и не меньше. А вот и о латинских авторах. Любой древний первоисточник, который не сосредотачивает основного внимания на церковном освещении всех описываемых в нем событий, это, скорее всего, поздняя историческая билетристика XV-XVIII веков. Яркие примеры – истории Тита Ливия и Корнелия Тацита. Что сказать на это? Поистине, как сказано в книге пророка Даниила, взвешен и найден очень легким. Как подделать берестяные грамоты? Далее. Согласно Фоменковской схеме, даты и упоминания князей в древнерусских рукописях и актах, традиционно относимых к XI-XIII векам, сплошь поддельные, выдуманные. Выдуманы и многие более поздние записи, например, многочисленные записи в актах и книгах, в том числе печатных XVI века, гласящие, что текст писан печатан при царе и великом князе Иване Васильевиче, то есть том самом Иване Грозном, который создан, как мы знаем от АТФ, фантазией романовских историков. Допустим на минуту, что АТФ прав. Все эти даты придумал фальсификатор конца 17 века. Взглянем же на этого анонимного гения и преклонимся перед ним. Он сумел согласовать все эти записи в разных книгах между собой и с выдуманной летописью сумел четко держать в памяти генеалогии всех своих выдуманных героев со всеми их братьями, детьми и прочими родичами, приписанные им даты жизни, их размещение по городам и властям, их выдуманные войны и миры, ложные даты основания церквей, имена никогда не существовавших епископов и так далее. Но он один все-таки физически не мог изготовить всю необходимую массу поддельных документов». Конечно, работало много людей. Были рядовые исполнители и был штаб, который разрабатывал фальшивую историю и следил за тем, чтобы исполнители не отклонялись от генерального плана фальсификации. Информация, стекавшаяся в штаб, была необъятной. России, конечно, дело не могло ограничиваться. Например, в штаб поступали сведения о том, что в исландских сагах... В рассказах о событиях XI века фигурирует русский конунг ярицлеев и надо было придумать фигуру Ярослава Мудрого. А во французских хрониках XI века значится королева Анна из Руси, и надо было не забыть сочинить для Ярослава дочь Анну. А еще ведь были и венгерские, польские, немецкие, византийские и прочие хроники. Нельзя же было, например, вставлять в сочиняемые русские летописи, упоминания венгерских или польских королей наобум. Приходилось узнавать их имена и годы царствования из этих хроник. Трудная была работа, но штаб работал на совесть. Тут, правда, надо учесть, что во всех этих странах, как учит нас АТФ, конечно, действовали и свои фальсификаторы. Так почему бы не предположить, что российский штаб просто согласовывал свои действия с ними? Посылали гонцов с просьбой того из летописи убрать, того на сто лет подвинуть. Ну, что тут такого, в конце концов? Но все-таки самое трудное было не с рукописями. Рукопись подделал и ставь на полку. Сложнее было изготавливать надписи на предметах. Надо было, например, рассылать агентов, писать надписи с фальшивыми именами и датами на стенах церквей. В Киев, в Новгород, в Смоленск и много куда еще. Хорошо, если просто приехал и нацарапал. А если в церкви старый пол уже перекрыт новым, на метр или два выше, штаб понимал, если написать на стене, которая видна сейчас, потомки живо разоблачат, это ведь будет на высоте в два человеческих роста от древнего пола. Приходилось разбирать новый пол, залезать под него, лежа задыхаясь писать на стене то, что приказано штабом, не забывая, конечно, соблюдать и полиографию, и орфографию заказанного века, и диалектные особенности, а потом восстанавливать разобранный новый пол, да никак попало, а так, чтобы будущие археологи ничего не заметили. А сколько возни было со штукатуркой? Ведь напиши по новой штукатурке, и подлог ясен. Надо было ее сбить, написать на голой стене и аккуратненько заштукатурить заново. Зато через 300 лет реставраторы снимут штукатурку и наивно обрадуются. Надпись — это уж, несомненно, древняя. И уж совсем беда с надписями, зарываемыми в землю, скажем, на бересте. Возьмем новгородские берестяные грамоты. В них ведь постоянно обнаруживаются совпадения с летописью. Например, в слоях, которые археологи оценивают как вторую половину XIV-го начала XV века, Близ древней улицы, именуемой на старых планах Космодемьяньей, найдено несколько грамот, адресованных Юрию Анцефоровичу. И к этому же времени относятся, согласно новгородской летописи, деятельность посадника Юрия Анцефоровича. А в записи к новгородскому прологу, сборнику житей, с датой 6908, то есть 1400 год, Юрий Анцефорович назван в числе бояр Космодемьяньей улицы. На том же участке раскопок, в слоях первой половины XV века, найдены письма к Михаилу Юрьевичу, сыну посадничему, а в слоях середины XIV века найден ряд писем к посаднику Анцифору. И по летописи посадничества Анцифора Лукинича, отца Юрия Анцифоровича, приходится именно на этот период а еще несколько глубже найдено письмо луки и по летописи отцом анцефора был лука Варфоломеевич. а еще несколько глубже найдено письмо варфоломея и по летописи отцом луки был посадник варфоломей юрьевич если все эти совпадения обеспечил штаб фальсификаторов значит он работал блистательно поделать берестяные грамоты и закопать их на правильных глубинах было конечно Куда как нелегко. В 17 веке уже ведь и другие дома стояли на этих местах. Надо было иной раз прямо под дом подкапываться, а хозяев, если ворчали, пристращивать. Но тут возникает сомнение. А вдруг это не поддельные грамоты, а подлинные? Вдруг их никто специально не закапывал? Ведь по фоменковской схеме 14 век на Руси это уже историческое время. Они не темное, да историческое. Но нет, это невозможно. Ведь мы знаем от АТФ, что истинный великий Новгород был в Ярославле. А затрапезный городишко на Волхове никакой древней истории попросту не имел. Он никогда ни с кем не торговал и вообще лежал вдалеке от всех мыслимых торговых путей. Имя Новгород, как говорит нам АТФ, этот городишко получил потом. Примерно тем же путем, как нынешние монголы названия «монголы». А все-таки точно ли, что Великий Новгород — это Ярославль? О да! В чем-то другом еще можно сомневаться, но не в этом. Ведь авторы НХ прямо говорят, «Мы не настаиваем буквально на всех перечисленных ранее идеях, поскольку наше исследование носит пока предварительный характер. Тем не менее, есть несколько основных опорных точек, в справедливости которых, как нам кажется, трудно сомневаться. В число этих опорных точек, наряду с тем, что Батый равняется Иван Калита, Георгий Данилович, брат Ивана Калиты, равняется Чингисхан, Иван Грозный — это сумма нескольких отдельных царей, и другими пунктами входит Великий Новгород равняется Ярославль. Разумеется, агенты подкладывали свои фальшивки не только в слое XIV века но и глубже. Например, фальсификаторы включили в летописный список новгородских посадников конца XI-начала XII века гюряту и было приказано закопать в соответствующих слоях письмо к гюряте. Оно было найдено в 1999 году. А каким великолепным древнерусским языком написано, если не знать, то никогда и не догадаешься, что поддельное. Они написали в летописи, что в 1142-48 годах в Новгороде княжил Святополк, и для правдоподобия в слои середины XII века была подложена грамота с именем Святополка. Они изобрели фигуры князей-мучеников Бориса и Глеба, которые якобы были убиты в 1015 году, а в 1071 году якобы провозглашены святыми и позаботились о том, чтобы в слоях второй половины XI века лежала грамота с упоминанием святых Бориса и Глеба. Агенты занимались еще и тем, что в изобилии закапывали в новгородской земле печати с именами, названных в летописи, разумеется, никогда не существовавших, епископов, князей и посадников. Мы говорим «слои XIV века», «слои XI века», Но это просто нынешние археологи так думают. Они, правда, ссылаются на типы находимых предметов и на дендрохронологию, датирование по годовым кольцам деревьев. Но об этих пустяках АТФ даже и слышать ничего не хочет. Что, на какие глубины закапывать, это в свое время решил штаб фальсификаторов. Археологи считают, что в Новгороде культурный слой нарастал в среднем на 1 см в год. А ведь это просто штаб принял именно такую цифру в инструкции для своих агентов. Исходя из этого расчета, они и должны были закапывать свои фальшивки. И как замечательно рассчитано. Ведь прими штаб цифру 2 сантиметра в год, и агенты закапывали бы фальшивые грамоты 11 века уже не в культурный слой, а в материковый грунт. Тогда археологи 20 века сразу догадались бы, что перед ними фальшивки. Но не надо удивляться, мы уже видели, что штаб фальсификаторов располагал объемом информации, ненамного уступающим интернету. Конечно, и после всего этого иной раз зашевелится какое-нибудь сомнение. Например, а откуда вообще в затрапезном городишке на Волхове восьмиметровый культурный слой? Но всего не угадаешь, в штабе поумнее нынешних люди были наверное откуда-нибудь привозили из ярославля может быть всемирный заговор фальсификаторов как не тяжело было штабу российских фальсификаторов все же надо честно признать что их западноевропейским коллегам было еще тяжелее им ведь надо было заполнить поддельными рукописями и ложными указаниями дат. Целое тысячелетие, выдуманное, как мы знаем теперь от АТФ, с коллегером. Одних только летописей, напечатанных датами, сколько надо было сочинить по латыни, а сколько разных трактатов, посланий, актов, часто с датами. Ведь нынешние западноевропейские книгохранилища и архивы, да и многие старые монастыри просто ломятся от них. А для имитации последних веков этого фальшивого тысячелетия Волей-неволей потребовалось уже сочинять и по древнеанглийски, и по древне немецки и еще на десятки древних языков. Приходилось целые тайные лингвистические академии держать. Да и с поделкой литературных сочинений тоже были проблемы. Оно, конечно, сочинить стихи Катула, речи Цицерона, или там, допустим, Энеиду Вергилия – дело нехитрое, ведь на самом-то деле никакого катула не было, поэтому что фальсификатор не сочинит, то и будет считаться катулом. Помнится, правда, со стихосложением были какие-то лингвистические зацепки. Ну а лингвистическая академия на что? Вы скажете, а талант? Так ведь и наши труженики тоже не лыком шиты были, а главное очень старались. Беда только в том, что было еще задание всех этих цицеронов для вязчего правдоподобия надежно друг с другом переплести, взаимными ссылками, цитатами, подражаниями, эпистолами от одного к другому и тому подобным. И нужно было твердо помнить, что, например, в Марциала можно вставлять ссылки на Катула, а наоборот нельзя, поскольку в генеральном плане фальсификации выдуманный Катул был приписан к первому веку до нашей эры а выдуманный Марцел к первому веку нашей эры. Да разве с одними только великими приходилось так возиться? А тысячи второстепенных и третьестепенных? Ведь скольких из них упоминает не один античный автор, а два, три, а то и десять. Всем таким персонажам генштаб фальсификации обязан был придумать даты жизни и биографию. Поэтому даже стишки какого-нибудь Горация – где постоянно упоминаются различные второстепенные лица, кропать, не сверяясь с базой данных генштаба, было категорически запрещено. А сколько сил уходило на то, чтобы не было разнобоя в описании деталей всей этой вымышленной древнеримской жизни. Нельзя же было допустить, чтобы каждый включаемый в дело спецлицотрудник Начинал по-своему придумывать, скажем, весь древнеримский пантеон с особыми ритуалами в честь каждого божества. Или систему древнеримских государственных должностей. Или формулы обращения. Или правила гладиаторских боев. Или название знаменитых вин. Или устройство римских бань. До этому перечню и конца не видно. Нужно было следить, чтобы спецлиц-сотрудники все это брали только из базы данных генштаба вообще согласование всех фальсификационных работ в западной европе было делом титаническим один только орг отдел штаба наверное сотни людей насчитывал ведь одни католики другие протестанты одни кельвинисты другие англикане одни чтут папу другие его проклинают монархи капризные один требует одного другой совсем другого все время то там то тут между ними войны а дело-то делать надо, ну и, конечно, чудовищные были проблемы с надписями, хуже, чем у русских. Ныне корпус латинских надписей составляет целую полку томов, в нем более ста тысяч надписей. Это сколько же камней надо было изготовить, многие с именами выдуманных консулов и с аккуратно расчисленными датами, да развести их во все концы якобы существовавшие за полторы тысячи лет до того Римской империи, да вкопать где надо. А в половине тех мест уже турки, их ведь потруднее уломать, чем домохозяев в Новгороде. А покрыть надписями триумфальные арки, пусть даже и в самом Риме. Ну а Помпеи, тут уж ума не приложу, как им удалось под слой вулканического пепла забраться, чтобы покрыть стены надписями. А в этих надписях чего только нет. Тут и строчки из Вергилия, тут и непристойности. Уж не сами ли помпеяне писали? Но ведь, как учит нас АТФ, сочинения Вергилия, как и прочих античных авторов, созданы в средние века. Откуда же тогда эти строчки? Впрочем, нет, это не проблема. Наверное, и помпеи засыпала не в 79 году нашей эры, а в средние века. Да, но непристойности. Их ведь пишут на уличном языке, а не на древнем поэтическом. Не может быть, чтобы в одно и то же время в Помпеях уличным языком была латынь, а у Данте во Флоренции итальянский. Выходит, надписи все-таки поддельные, иначе ведь пришлось бы учение АТФ под сомнение ставить. Видимо, у нас сейчас просто недостает воображения, чтобы понять, На какие подвиги были готовы герои великой фальсификации ради того, чтобы надежнее обмануть потомков? Не забудем еще и того, что в каких-нибудь отдаленных монастырях или в горах, или в какой-нибудь Исландии, да мало ли где еще, сидели ведь и неохваченные заговором грамотеи, которые могли по простоте писать правду, могли прямо написать, что де, скажем, в 1200 таком-то году точную дату знает один АТФ, Помпеи засыпала пеплом, не подозревая о том, что штаб фальсификации записал это событие за 79 девятым годом нашей эры. Штаб обязан был про всякие такие сообщения поведать, все разыскать и все экземпляры уничтожить. Ну да что же мы все про русских, да про западноевропейцев. А мусульманам, например, разве легче было? Одних только генеалогий потомков пророка, сколько нужно было сочинить на те 600 или 700 лет, которые отделяют традиционную дату начала мусульманской эры, 622 год нашей эры, от той, которую вычислили Морозов и АТФ. И вообще надо ясно понимать, как открыл АТФ, все без исключения люди и события в любых странах относимые по традиции ко времени ранее 10 века нашей эры, суть фантомы. Так что работы по сочинению наивно принимаемой ныне истории Египта, Месопотамии, Палестины, Индии, Китая и так далее, было поистине не в проворот. Нет, все-таки славное некогда жило племя. Мы говорим фальсификаторы. А ведь можно было бы сказать и иначе, святые, интеллект безмерный талантов целые плеяды, труд невообразимый. И при всем этом полное смирение с тем, что от твоей гениальности никто никогда не узнает. Ведь ничего не просочилось. Куда там каким-нибудь масонам? Об этих уже через несколько десятилетий после возникновения в начале 18 века первых масонских лож все стало известно, вплоть до деталей тайных ритуалов. О нынешних секретных службах и говорить нечего. Чуть что перебежит во вражеское государство и подробнейше все тайны выложит. Наши герои не так. Они и умирали с одной лишь мыслью о нерушимости тайны, не шепнув даже сыну и внуку о своем подвиге. Одних только лингвистических открытий сколько сделали в ходе своей работы. И тщательнейше уничтожили всякую память об этом, чтобы не оставить улик. Пришлось в XIX веке все это открывать заново. А как свято жили между собой? Никто друг другу не завидовал, никаких не было конкурирующих фракций, которые могли бы обличая друг друга проговориться. Не нашлось ни одного чистолюбца, который дал бы понять хотя бы потомкам, насколько он превосходил в своем деле всех собратьев по ремеслу. А какая была международная и межконфессиональная солидарность! Она была выше войн и политики, выше религиозных барьеров. Например, после Варфоломеевской ночи фальсификаторы-католики и уцелевшие фальсификаторы-гугеноты в прежней гармонии друг с другом продолжали свой тайный труд. В любой религии были свои ренегаты, но не в сообществе фальсификаторов. Среди них не оказалось ни одного, который разочаровался бы в своем деле покинул его и хоть что-то раскрыл из его секретов. И напрасно АТФ унижает наших героев, полагая, что они действовали из угодничества перед властью. Например, АТФ объясняет нам, что жульническое удлинение истории на целую тысячу лет было произведено в угоду папам, чтобы папская власть выглядела более древней. Как, наверное, больно было бы об этом узнать Иосифу Юсту Скалегеру, главному организатору этого жульничества, который доблестно сражался в рядах гугенотов против войск папистов. Или вот, скажем, Григорий Каташихин перебегает в Швецию, все о России подробнейше рассказывает, а о подмене документов, о том, что не было никакого Ивана Грозного, молчит. Власти меняются. В Нидерландах революция, в Англии революция, во Франции революция, а герои-фальсификаторы повсеместно молчат. Нет, тут не то. Тут святость самого дела, великой фальсификации, грандиозная цель которой заключена в ней самой – обмануть всех. Вообще АТФ основательно помог нам в понимании истинных стимулов интеллектуальной и художественной деятельности человека. Внушенные нам наивные представления о том, что люди науки всегда стремились познать истину, а люди искусства реализовать свой эстетический идеал в поэмах, картинах и дворцах, оказались чистой маниловщиной. Как выяснилось из трудов АТФ, практически во всех странах в течение нескольких веков не один и не два, а сотни и тысячи лучших умов и талантов стремились совсем к другому. Филологи выдумывали из головы искусственные языки, чтобы выдать их за древние. Поэты писали на этих языках под чужими именами прекрасные стихи. Математики вычисляли для филологов точное время затмений двухтысячелетней давности, чтобы те могли вставить правдоподобные рассказы о затмениях в свои подделки под древние сочинения. Монетные мастера десятками тысяч чеканили поддельные греческие, римские, древнерусские, арабские и прочие монеты, виртуозно изобретая для них якобы древние изображения и надписи, но не забывая также их наполовину стереть, чтобы было похоже на естественный износ. Архитекторы по взаимному согласию разбивались на бригады, одна из которых проектировала и строила пирамиды, другая — развалины Кносского дворца, третья — Парфеноны и Колизей, четвертая — готические соборы и так далее. И только одной из них доставалась приятная задача строить барочные дворцы, которые были по вкусу современникам этих тружеников. И, конечно, мастера глобальной мистификации не останавливались на этом пути ни перед какими затратами труда и средств. В общем, мы теперь узнали от АТФ, какую безмерную власть над человеческими душами имеет страсть к мистификации. Что ж, пожалуй, ему действительно виднее. Новое учение АТФ заставляет нас еще раз вспомнить великого Гоголя, который сумел увидеть развертывающееся ныне перед нами спектакль даже и в частностях, разве что в мягковатых для нынешнего случая красках.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 Главным основанием для радикального пересмотра истории разных стран АТФ объявляет открытый им параллелизм династических потоков или династический параллелизм. Согласно АТФ, он состоит в том, что на протяжении какого-то хронологического отрезка зафиксированная летописью последовательность правителей определенной страны фактически копирует последовательность правителей той же, а иногда и другой страны, зафиксированную летописью в совсем другой, более поздний хронологический период. Из этого АТФ делает вывод, что летописная история фиктивна, так как она дважды излагает под другими именами и с выдуманными вариациями одни и те же события. В самом деле, если летопись действительно содержит такое повторение, то есть длительности правления соответствующих друг другу правителей из двух разных династических потоков совпадают и между соответственными царствованиями имеется какое-то хотя бы примерное сходство в характеристике правителя его судьбе, происходивших при нем крупнейших событиях, то перед историками, конечно, возникает серьезная проблема. Как это объяснить? АТФ постоянно внушает своему читателю, что в отличие от ряда других его положений, которые суть гипотезы, сам династический параллелизм, открытый им, есть объективный факт. Так, в НХ1, глава 2, где рассматриваются династические параллелизмы, называется «два хронологических сдвига в русской истории», а глава 3 – «наша гипотеза». Династический параллелизм выведен таким образом из сферы гипотетического. Даже тех, кто ни секунды не верит в фантасмагорическую ревизованную историю по АТФ, проблема династического параллелизма нередко все же интригует и озадачивает. Дело, однако же, прежде всего в том, что мало кто дает себе труд рассмотреть династические параллелизмы, провозглашенные АТФ, чуть более пристально. Следует учитывать, что АТФ не требует от провозглашаемых им параллелизмов глубокого и многостороннего сходства между правителем-оригиналом и его дубликатом. Например, у них иногда крайне редко совпадает имя. АТФ такие случаи подчеркнуто отмечает. Но в подавляющем большинстве случаев совпадения нет, нет даже сходства. И для признания параллелизма этого совершенно не требуется. Точно в такой же мере принимаются во внимание все прочие возможные параметры сходства, кроме одного. Например, совершенно не обязательно, чтобы совпадали место действия, обстоятельства восхождения правителя на престол и его смерти, количество имеющихся у него братьев, жен, детей и тому подобного, набор главных действующих лиц его правления, история его войн и миров, и любые другие важные события, происходившие при нем. Единственное исключение составляет параметр длительности правления. Здесь требуется, по крайней мере в идеале, достаточно точное совпадение. Тем самым объявленный АТФ-параллелизм фактически основан именно на этом параметре. Все остальные параметры, будучи факультативными, могут лишь изредка добавить какой-то факт, согласующиеся со схемой параллелизма, тогда как любые несогласующиеся с ней факты признаются несущественными. Конечно крайне трудно, если не невозможно понять, почему собственно люди, сочинявшие дубликат некоторой хроники, которые без всякого стеснения меняли перечисленные ранее гораздо более существенные характеристики царствования и свободно придумывали массу дополнительных подробностей самого разного рода, не смели посягнуть ровно на этот единственный параметр. Но ответ здесь заключается не в психологии дубликаторов, а в том, что если бы АТФ допустил, что и длительности царствований тоже указывались дубликаторами по собственному произволу, то его конструкция потеряла бы всякую жесткую, допускающую числовое выражение опору и превратилась бы уже в ничем не прикрытое гадание. Соответственно, ему пришлось оставить сочинителем-дубликатором в море их вранья островок нерушимой честности, длительности царствований. В сущности, это лишь частное проявление более общего принципа, ясно выступающего из работ АТФ. Любое сообщение о любом событии в прошлом в общем случае не заслуживает доверия из-за забывания ошибок, намеренной лжи. Соответственно, никакое количество сообщений о том, что именно происходило в такой-то стране в таком-то веке, не мешает ему рассматривать этот период данной страны как табула раса, которую он может свободно заполнять своими догадками. Безусловное исключение заставляют, однако, те сообщения, которые удобны для концепции АТФ. В них, напротив, заслуживают полного доверия даже мелкие детали. Примем же эту игру и посмотрим, как обходится АТФ с этим единственным жестким элементом его конструкции. Рассмотрим главный династический параллелизм, определяющий согласно АТФ необходимость пересмотра истории Руси. Утверждается, что история Киевской Руси с 945 по 1174 год, 229 лет, является просто дубликатом истории Московской Руси с 1363 по 1598 год, 235 лет. По АТФ перед нами хронологический сдвиг примерно на 410 лет. Соответственно, летописные персонажи X-XII веков это просто дубликаты реальных персонажей XIV-XVI веков. Приводим звенья этого параллелизма. Святослав с 945 по 972 год, 27 лет. Дмитрий Донской с 1363 по 1389 год, 26 лет. Владимир с 980 по 1015 год, 35 лет. Василий I с 1389 по 1425 год. 36 лет. Соответствие выглядит впечатляюще. Но только между Святославом и Владимиром правил еще Ярополк с 972 по 980 год, который из этой схемы соответствий просто выкинут, поскольку справа ему не соответствует вообще никакого правителя. Мы узнаем таким образом, что при методике АТФ некоторых правителей разрешается и пропускать. Святополк с 1015 по 1019 год, 4 года. Юрий Дмитриевич с 1425 по 1431 год, с перерывами 6 лет. Ярослав Мудрый с 1019 по 1054 год, 35 лет. Василий II Темный с 1425 по 1462 год, 37 лет. Заметим, что Святополк в действительности правил около года, а затем через два года еще около года, но это, конечно, мелочь. Не безинтересен также способ подсчета лет, примененный здесь АТФ. Годы правления Юрия Дмитриевича посчитаны дважды. Один раз для него самого, другой в составе лет правления Василия Темного. Такое из ряда вон выходящее событие, как ослепление Василия II, не имеющее уж решительно никакого сходства с блистательной судьбой Ярослава Мудрого, все же немного смущает АТФ, и он находит ему соответствие, правда, со сдвигом уже не в 410 лет, а в 350, и не среди правителей государства, а среди их второстепенных родственников. Оно состоит в ослеплении князя Василька Теребовльского в 1907 году. Мы видим, что методика АТФ при необходимости может проявлять завидную гибкость. Оказывается, важнейшие события и жизни правителя могут быть скопированы в рассказе вовсе не о его дубликате, а о третьем лице. Всеволод с 1054 по 1093 год, 39 лет. Иван III с 1462 по 1505 год. 43 года. Здесь методика поднимается до новой степени свободы, которая производит поистине сильное впечатление. Всеволодом названа совокупность следующих книжений четырех разных князей. Изяслав с 1054 по 1068 год, Всеслав, с 1068 по 1069 год. Изяслав, с 1069 по 1073 год. Святослав, с 1073 по 1076 год. Всеволод, с 1076 по 1077 год. Изяслав, с 1077 по 1078 год. Всеволод, с 1078 по 1093 год но просто не дать ни взять копия правления Ивана Третьего. Владимир Мономах с 1093 по 1125 год, 32 года. Василий Третий с 1505 по 1533 год, 28 лет. После этой строки идет нечто, где реализована уже совершенно невиданная степень свободы. Согласно летописи, Справа здесь следующим должен идти Иван Грозный с 1533 по 1584 год, 51 год. Кто же ему соответствует слева? Вот список из НХ. Опускаем даты. Братья Мстислав и Ярополк, 14 лет. Всеволод, 7 лет. Изяслав, 9 лет. Юрий Долгорукий, 9 лет. Изяслав Давыдович и Мстислав Изяславич в сумме 12 лет. Но в НХ справа стоит не Иван Грозный. Правая часть здесь разбита, как и левая, на пять периодов. Первый из них — Семибоярщина. А четыре других — это четыре разных лица, которые, как догадался АТФ, были впоследствии историками романовского периода из политических соображений заменены во всех летописях выдуманным образом единого царя, Ивана Грозного. После этого идет последнее соответствие. Андрей Боголюбский, 17 лет, Федор Иоаннович, 14 лет. Итак, методика дошла до своего логического завершения. Если данные летописи не обнаруживают ровно никакого параллелизма, то тем хуже для летописей значит, просто неверны летописи, и надо догадаться, что в них стояло до того, как их исказили. Ведь параллелизм-то уже открыт, не отменять же его теперь. Надо лишь его восстановить, заменив, например, неудобного Ивана Грозного нужным числом изобретенных самим АТФ царей, естественно, удобных. Нам остается лишь порадоваться за Ивана Третьего. Ведь методика вполне могла бы расчетверить также и его, но АТФ его помиловал, заменив четвертование Ивана Третьего намного более гуманной акцией, склеиванием четырех князей в одного. Что уж после этого вспоминать о таких пустяках, как весьма приблизительное равенство длительностей соответственных царствований даже в относительно удачных случаях. Полезно заметить также следующее. В цепочке чисел, выражающих длины царствований, не все числа одинаково информативны в математическом смысле. Наименее информативны числа, близкие к средней длине поколения, около 25-30 лет. Это просто наиболее вероятный срок правления отдельного лица, по крайней мере, в относительно спокойные эпохи в жизни государства. Самыми информативными являются самые длинные сроки, такие, как, скажем, семьдесят два года царствования Людовика XIV или шестьдесят четыре года царствования королевы Виктории. Менее информативны малые сроки, в частности потому, что в периоды смуты между собес они появляются с резко повышенной частотой. Посмотрим с этой точки зрения на приведенный ранее. Династический параллелизм. В большинстве благополучных сравнений мы видим именно числа, близкие к 25-30. Как только появляется относительно большое число, 43 у Ивана III, 51 у Ивана Грозного, конструкция АТФ терпит крах. Чтобы ее спасти, ему приходится объявлять летопись фальсифицированной, как в случае с Иваном Грозным, или самому ее фальсифицировать как в случае со Всеволодом. Не надо быть математиком, чтобы понять, что означает этот факт для оценки достоверности всей конструкции. Для наглядности сведем воедино реальные, то есть соответствующие летописям длительности рассмотренных ранее древнерусских правлений. Ради упрощения закроем уж глаза на то, что у АТФ в первой из цепочек иногда указано по два князя на одно звено и на некоторые другие детали. 10-12 века двадцать семь восемь тридцать пять четыре тридцать пять четырнадцать один четыре три один один пятнадцать тридцать два один четыре семь девять девять двенадцать семнадцать века двадцать шесть тридцать шесть шесть тридцать семь сорок три двадцать восемь пятьдесят один 14. Соотношение этих двух цепочек чисел мало напоминает равенство, даже приблизительное, не правда ли? Сравните хотя бы количество звеньев в этих цепочках. Вы можете теперь одним взглядом оценить весь масштаб совокупного искажения реальных летописных данных, которое потребовалось авторам НХ, чтобы преподнести нам в своей книге эти две цепочки в виде почти одинаковых. И именно эта, достигнутая ловкостью их рук одинаковость, ныне служит в учении АТФ главным объективным основанием всей новой хронологии Руси. Из других династических параллелизмов, провозглашенных АТФ, видно, что при их построении возможны и некоторые вольности сверх уже отмеченных. В частности, встречается еще и перестановка правителей. Так, согласно АТФ, В летописном перечне английских королей, который, как открыл АТФ, есть не что иное, как дубликат перечня византийских императоров, должны быть переставлены Этельвульф и Этельберт. Чрезвычайно существенно также следующая вольность, объявленная самим АТФ. В том случае, когда для правления какого-либо царя имеется несколько вариантов, мы указываем только один из них наиболее хорошо укладывающийся в параллелизм этот принцип отлично помогает найти именно то что удобно например если некто в таком то году фактически пришел к власти через семь лет стал официальным соправителем еще через шесть лет официальным единовластным правителем и правил пять лет после чего был отстранен от реальной власти и через два года умер то вы имеете полную возможность выбирать для его правления срок от 5 до 20 лет. Наконец, дополнительные возможности для маневрирования открываются благодаря тому, что, согласно АТФ, два или более династических параллелизма могут накладываться друг на друга. Некоторый правитель R1 оказывается в этом случае с одной стороны оригиналом правителя R2, с другой оригиналом правителя R3. Недостаток сходства между R1 и R2 может как бы компенсироваться сходством между R1 и R3. В зародышевой форме эту механику можно было наблюдать ранее на примере сходства между Василием Темным и Васильком Теребовольским. Для желающих могу предложить развлечение. Возьмите из книг по истории какие-нибудь два списка правителей, желательно подлиннее. Допустим, египетских фараонов и французских королей. Выпишите длительности царства в ней. Разброс чисел будет не слишком велик. В большинстве случаев это будут числа примерно от 10 до 40. Особенно часто от 25 до 30. Конечно, вы без всякого труда сможете найти какую-нибудь пару фараон-король с похожим числом. Разницей в 3-4 года, если очень захочется, то и больше, Смело пренебрегайте. Поползав немного по спискам вверх и вниз, вы непременно найдете и четверку F1-F2, K1-K2, отец-сын среди фараонов, отец-сын среди королей, которая удовлетворит этим не слишком обременительным требованиям. Если поползать более основательно, то на каком-нибудь расстоянии от четверки вам попадется еще одна удовлетворительная пара F3, K3, а то и целая четверка. Хорошо бы, конечно, чтобы в обоих списках это расстояние было примерно одинаково, но за чрезмерной точностью уж не гонитесь. После этого дистанцию между F1, K1, F2, K2 и F3, K3 смело обрабатывайте по уже известным вам принципам. Неудобных выбрасывайте. Кого потребуется, соединяйте. Кого требуется, расщепляйте. Кого требуется, переставляйте. Ваша задача не труднее, чем та, которую только что на ваших глазах решил АТФ. Результат можете публиковать. Династический параллелизм, пусть для начала и плохонький, но готов. А дальше уж, конечно, объявляйте всех египетских фараонов выдуманными копиями французских королей. Сухо резюмируем. Вопреки тому, что внушается читателю, Фоменковский династический параллелизм — это вовсе не объективная констатация изоморфизма между реальными летописными данными по двум разным историческим периодам. Параллелизм, и то весьма нестрогий, возникает лишь после того, как АТФ произведет над летописными данными ряд специальных предварительных операций. Иначе говоря, это параллелизм между летописными данными, исправленными согласно гипотезе о наличии параллелизма. При этом, как видно из нашего разбора, в число допустимых предварительных операций входят и столь сильные, как пропуск, перестановка, объединение и расщепление правителей. Ясно, что методика, допускающая такое количество степеней свободы, не имеет ничего общего с объективностью, С ее помощью можно получить почти любой результат при почти любых исходных данных. Совсем коротко, в подлинных летописных данных об истории Руси никакого династического параллелизма попросту нет. Обсчет династических параллелизмов составляет одну из тех операций, которые дают АТФ возможность заверять публику, что его результаты достигнуты математическими методами. АТФ подсчитывает вероятность случайного совпадения тех двух цепочек чисел, которыми у него представлены два разных династических потока, и совершенно справедливо показывает нам, что она исчезающей мала, иначе говоря, случайное совпадение практически исключено. Этот факт производит неотразимое впечатление на тех, кто легковерно воспринимает всю операцию как прямое сравнение двух рядов исторических данных. В действительности же между историческими данными и якобы отражающими их цепочками чисел, как мы видели, лежит этап интенсивного целенаправленного препарирования этих данных. Так что математически безупречно АТФ доказал только одно что вышедшая из его творческой мастерской цепочка чисел А не случайно совпадает с вышедшей из той же мастерской цепочкой чисел Б. Судя по тому, что Атея вполне удовлетворен рассмотренным ранее династическим параллелизмом, он нигде не говорит, что этот параллелизм чем-нибудь несовершеннее остальных. Прочие династические параллелизмы отражают ту же самую степень требовательности автора к себе. Мы позволим себе ограничиться этим одним. Если слушатель захочет сам заняться проверкой прочих династических параллелизмов АТФ, он во всяком случае должен помнить, что все исходные данные следует брать только из самих традиционных источников, но не из изложения у АТФ. Нетрудно заметить, что у АТФ отношение к фактам при установлении династических параллелизмов и при сближениях слов по существу одинаково. В обоих случаях факты очень часто не укладываются в предлагаемую АТФ-схему. Тогда он действует по принципу «тем хуже для фактов». А именно в обеих операциях позволяет себе все большее и большее количество степеней свободы пока его процедура не становится практически безотказной. Методика АТФ – бесценная находка для всех желающих произвести революцию в какой-нибудь, которую не жалко науке. Заключение Фоменковское новое учение об истории никогда бы не привлекло к себе столько внимания, если бы его автор не был именитым математиком. Оно мало чем выделялось бы среди публикуемых ныне во множестве вольных сочинений по российской или иной истории, авторы которых перекраивают традиционную историю, каждый в свою сторону, сообразно с вдохновляющей его идеей, нередко с не меньшим размахом, чем у АТФ, и, кстати, непременно используют рассуждения о происхождении слов совершенно такого же уровня, как у АТФ. Но когда автор – академик-математик, это воспринимается читателями как гарантия того, что в данном случае проблема будет разобрана и решена, если и не математически, то во всяком случае, в соответствии с теми высшими критериями логичности, обоснованности и доказательности, которые привычно ассоциируются в общественном сознании с математикой. Реальность, как мы видели, в точности противоположна. В своих исторических и лингвистических построениях АТФ не только не проявляет этих достоинств математического мышления, но, наоборот, производит впечатление человека, вырвавшегося из стеснительных уз доказательности, в которых его держала его основная профессия. Как прямое издевательство над читателем звучат слова. Мы надеемся, что непредвзятый читатель уже убедился, что нами руководит неумолимая логика научного исследования. Мы вынуждены двигаться далее по этому пути, если хотим оставаться на почве здравого смысла и строгой научности. Степень бездоказательности утверждений АТФ превосходит все, с чем можно встретиться, даже в очень плохих филологических или исторических сочинениях. Утверждение «А» вытекает из «Б», «А» следует из «Б», которые уже одним своим звучанием должны гипнотизировать доверившегося автору читателя, употребляются в смысле, от которого логик впал бы в шок. Так, например, по заявлению АТФ, и то, что Батый — это Иван Калита, и то, что Великий Новгород — это Ярославль, и то, что в русской истории имеется династический параллелизм, со сдвигом в 410 лет, непосредственно и недвусмысленно вытекает из средневековых русских документов. Другой пример такого же использования терминов логики — отождествление Ирландии в определенный исторический период с Россией, однозначно следует из древних английских хроник. Самого крохотного и ненадежно засвидетельствованного факта — который в принципе допускает 10 разных объяснений, но в том числе и согласующийся с идеей АТФ, ему достаточно, чтобы эту идею провозгласить, а через несколько страниц уже трактовать ее как нечто установленное и на нее опираться. Не говорим уже о бесчисленных случаях, когда аргумент АТФ просто вздорный, типа «Айриш равно рашен или «Еврей равно иерей. Но часто даже из столь ничтожного аргумента АТФ не считает нужным подыскать. Он просто сообщает, каково его мнение. Послушайте, например, исполненное величие заявления об исламе. Вообще история мусульманской церкви совсем непроста. Но мы не можем пока сказать ничего определенного по этому поводу, так как обстоятельного исследования арабских источников мы пока не проводили. Сотни книг на эту тему на десятках восточных и западных языков не значит ничего, пока АТФ сам не займется первоисточниками. Приведенное заявление вовсе не означает, однако, что АТФ не может уже сейчас сказать, что все представления мусульмана своей истории в корне неверны, сколько бы книг они про это не написали. Тогда как на самом деле раскол между мусульманством и православием произошел лишь в 15 веке. И лишь потом, когда все это было забыто, отделение мусульманства от христианства отнесли в далекое прошлое примерно на 600 лет назад. Все это АТФ понял и без обстоятельного исследования источников. Но со временем он и его коллеги подучат арабский язык, возьмутся за все эти источники и извлекут из них, если кому-то это так уж необходимо, еще и подтверждение своего знания. Читая АТФ, испытываешь непроходящее чувство изумления. Ну хорошо, представим себе, что АТФ действительно установил, что традиционное представление об истории противоречит таким-то и таким-то неприложенным фактам, и, следовательно, неверно. Но откуда же он, кроме того, еще мог узнать в тысячи подробностей, что вместо этого было в действительности? В самом деле учение АТФ включает две отчетливо различные части критическую и, так сказать, конструктивную. Если в критической части он еще считает необходимым выдвигать какие-то аргументы, которые хотя бы могут быть сформулированы на языке науки, то в рассказах о том, что все-таки с его точки зрения реально происходило в разных странах в прошлые века, он уже чувствует себя свободным от необходимости сколько-нибудь серьезно что-либо аргументировать. Здесь он фактически действует не как исследователь, а как ясновидец, нам кажется, что, по нашему мнению, что если, наша гипотеза, эти формулы повторяются как рефрен по нескольку раз на страницу. Гипотезы бьют фонтаном, их не сосчитать. Любая из них столь фундаментально переворачивает прежние представления о предмете, что для ее обоснования в обычной научной практике потребовалась бы как минимум обстоятельная статья. АТФ в этом не нуждается. У него текст того, что подается как обоснование гипотезы, если таковой вообще есть, обычно занимает не больше места, чем ее изложение. Последователь учения должен просто уверовать в мощь интуиции АТФ, позволяющую ему все угадать. Аргументы после этого излишни. Это позиция пророка, гуру, главы религиозной секты, но только не ученого. Заметим, что ошибочность утверждений сама по себе, конечно, не означает, что с традиционной хронологией у историков нет никаких проблем. Частные проблемы этого рода, безусловно, есть, и, вероятно, будут возникать и в дальнейшем. Но они будут решаться в ходе нормального исследовательского процесса. В своем нынешнем виде учение АТФ не может исполнить даже роль полезного стимулятора, который подтолкнул бы серьезных историков к наведению порядка в темных углах традиционной хронологии. Это учение давно проскочило ту стадию, когда оно могло претендовать на такую роль. Нагромоздив на собственно хронологическую проблематику гору дилетантской чепухи и фантасмагорических вымыслов, игнорируя профессиональную науку и апеллируя вместо этого к неподготовленной широкой публике, АТФ столь прочно поставил себя вне науки, да и просто вне здравого смысла, что будущий исследователь хронологии уже не станет раскапывать всю эту гору абсурдов, чтобы проверить, не скрывается ли в ее недрах какое-нибудь рациональное зерно. Что АТФ предлагает ошибочную концепцию истории, не главное, это малый грех. Дело в другом. В нынешнюю эпоху... Когда классический научный идеал и без того находится под неслыханным натиском иррационализма всех видов, включая ясновидение, гадание, суеверия, магию и тому подобное, АТФ безостенчиво используя всю мощь традиционного авторитета математики, внедряет в молодые души представление о том, что в гуманитарных науках нет в сущности никакого позитивного знания, зато есть масса сознательных подлогов и можно, свысока относясь к пыльным и тенденциозным традиционным сочинениям, смело противопоставлять любому утверждению этих наук свою интуитивную догадку. Я уверен, что слово «Москва» происходит из «моз», английское «мох», плюс «ква», то есть лягушка в мху. По моему мнению, первоначальное население Южной Америки составляли русские. Нам кажется, что Петр Первый был женщиной. Моя гипотеза: Николай Второй и Лев Троцкий одно и то же лицо. Ни одно из этих утверждений не хуже и не лучше тех, которые сотнями преподносит нам АТФ. Любое из подобных утверждений ныне, вдохновляясь примером АТФ, молодой чистолюбец может смело выдвигать в качестве научной гипотезы, объявляя возражающих... Рутинерами. Как человек глубоко почитающий математику, я должен сказать, что едва ли кто-либо когда-либо наносил столь тяжкий урон престижу математики и математиков в общественном сознании, как Анатолий Тимофеевич Фоменко. Еще недавно представители гуманитарных наук судили о возможностях плодотворного участия математиков в решении их проблем по замечательным работам Андрея Николаевича Колмогорова. Менье им придётся судить по Фоменко.